Глава 64. Ученик Макиавелли. Про него не заставил себя ждать. Король и кардинал заметили, что чтение священной книги ничуть не убавило непринужденности, которую они до этого обнаружили в нем. Он вошел, немного задержался в дверях, почтительно поклонился сначала королю, потом кардиналу. «Жду приказания, Вашего Величества», — сказал он. Приказания мои простые, дорогой аббат. Я приказываю исполнить все то, что вы мне обещали. Готов служить, государь. А теперь условимся. Пронял посмотрел на короля. Очевидно, слова «а теперь условимся» были ему совершенно непонятны. Я спрашиваю, каковы ваши условия, продолжал король. Условия? Да. Мои? Но я не ставлю вашему величеству никаких условий. Я спрашиваю, если вы предпочитаете это выражение, каких щедрот вы ждете от меня? Только одного – служить вашему величеству, если потребуется умереть за вас. Это все? Конечно. Вы не просите ни сана архиепископа, ни епископа, ни самого маленького аббатства. Если я хорошо услужу вам, то когда все кончится, когда французы будут изгнаны из королевства, ваше величество меня вознаградит. Если плохо – расстреляет. «Как вам нравятся такие речи, кардинал?» «Скажу, что они ничуть меня не удивляют, государь!» «Благодарю ваше пресвященство, сказал пронево, клоняясь. «Значит, остается только выдать вам грамоту?» «Одну мне, одну фра дьявола, одну мамоне». «Вы их уполномочены?» — спросил король. «Я с ними не виделся, государь, и, не повидавшись с ними, вы за них ручаетесь, как за самого себя». Составьте грамоту на имя Аббата, Преосвященнейший. Руфо сел за стол, написал несколько строк и прочел следующее. Я, Фердинанд Бурбон, король обеих Сицилии и Иерусалима, объявляю. Будучи вполне уверен в красноречии, патриотизме, военных способностях Аббата Пронио, назначаю его моим начальником в Абруце и Терра ди Лавора, а в случае надобности и в других частях моего королевства одобряли все, что он предпримет с целью защитить границы королевства и воспрепятствовать проникновению французу. Уполномочиваю его подписывать грамоты, подобные этой, на имя двух человек, которых он сочтет достойным последовать его примеру в этом благородном деле, и обещаю признать народными вожаками, избранных им двоих подданных, в удостоверении сего выдана ему настоящая грамота. В нашем дворце в Казерте 10 декабря 1798 года. «Вас это удовлетворяет абат? спросил король, когда кардинал прочел грамоту. «Вполне, государь. Замечу только, что Ваше Величество неугодно было взять на себя ответственность и подписать грамоты и на тех двух командиров, которых я имею честь вам рекомендовать». «Это верно, но я предоставляю вам право самому подписывать их. Я хочу, чтобы эти люди чувствовали, что обязаны вам». Благодарю, Ваше Величество. Если Ваше Величество соблаговолит подписать эту грамоту и скрепить подпись своей печатью, мне останется только почтительнейше выразить свою признательность и отправиться исполнять ваши приказания. Король взял перо и подписался. Потом, вынул из секретера печать, приложил ее рядом с подписью. Кардинал подошел к королю и шепнул ему несколько слов. «Вы считаете?» — спросил король. Таково мое скромное мнение, государь. Король повернулся к Пронио. Кардинал считает, что господин Абат лучше, чем кто-либо. Прошу прощения, Ваше Величество, сказал, поклонившись Пронио. Но вот уже пять минут, как я имею честь быть командиром добровольца Вашего Величества. Простите меня, мой дорогой командир, засмеялся король. Я забыл. Или вернее вспомнил, кто вы когда увидел уголок молитвенника, торчащий у вас из кармана. Пронио вынул из кармана книгу, на которую обратил внимание король, и подал ему. Король взглянул на титул и прочел. «Государь. Сочинение Макки Авелли. «Что это такое?» — спросил он, не зная ни этого сочинения, ни его автора. «Государь», — ответил Пронио, — «это молитвенник королей». «Вам знакома эта книга?» — спросил Фердинанд Уруфо. «Я знаю ее наизусть». «Хм...» — буркнул король. А я всю жизнь знал наизусть только акафисты-богоматери, который меня учил в Сан-Никандрах. Да и то с тех пор, пожалуй, несколько подзабыл их. Что делать? Итак, командир, раз уж вы теперь командир, кардинал считает, он сейчас на ухо сказал мне это, что вы лучше, чем кто-либо другой, сможете сочинить воззвание, обращенное к населению тех двух провинций, где вы будете командовать добровольцами. Его Преосвященство мудрый советник, государь. — Значит, вы с ним согласны? — Вполне. — Так садитесь и пишите. — Говорит мне от имени вашего величества или от моего? — спросил Пронио. — От имени короля, сударь. — От имени короля. — Поспешил ответить Руфо. — Значит, от имени короля, раз так хочет кардинал. — Промолвил Фердинанд. Пронио поклонился королю, благодаря не только за разрешение обратиться к народу от имени монарха, но и за позволение сесть в его присутствии и он легко, просто, без помарок написал следующее. «В то время, как я нахожусь в столице христианского мира и занят восстановлением святой церкви, французы, с которыми я всячески старался поддерживать добрые отношения, угрожают вторжением в Абруци, поэтому я решил, несмотря на грозящую мне опасность, пройти сквозь их ряды и возвратиться в мою столицу, находящуюся под угрозой. Но вернувшись в Неаполь», Я пойду навстречу врагам во главе многочисленной армии и уничтожу их. В ожидании этого пусть народ вооружается, спешит на помощь религии, защищает своего короля или, лучше сказать, отца, который готов пожертвовать жизнью, чтобы сохранить для своих подданных их алтари и благосостояние, честь их женщин и свободу. Всякий, не ставший под знамена священной войны, будет считаться предателем Родины. Всякий, кто сначала объединившись с знаменами, затем покинет их, понесет кару как бунтовщик и враг церкви и государства. Рим. 7 декабря 1798 года. Проньо подал прокламацию королю, чтобы он прочел ее. Но Фердинанд передал ее кардиналу, сказал. «Я не совсем понимаю, преосвященнейший». Руфо стал читать. Проню довольно безразлично следил за выражением лица короля, пока он читал текст прокламации. Зато с величайшим вниманием наблюдал, какое впечатление она производит на кардинала. Читая, руфа два три раза обращал взор на Проню и всякий раз встречался с его пристальным взглядом. — Я не ошибся вас, собака, — сказал кардинал, прочитав листок до конца. — Вы, человек, незаурядный. Потом сказал, обращаясь к королю. Никому, государь, во всем королевстве осмелились сказать, не сочинить бы такого удачного звания. И Ваше величество может смело подписать его. Вы так считаете, мой преосвященнейший, и никаких возражений у вас нет? Прошу, Ваше величество, не изменять в нем ни единого слова. Король взял перо. Как видите, я подписываю не колеблясь. Ваше имя, сударь, спросил Руфа у аббата в то время, как король подписывал звание. «Джузеппе, мансеньор, а теперь, государь, пока перо у вас в руках, вы можете добавить повыше вашей подписи. Командир Джузеппе Пронио уполномочен мною распространять от моего имени эту прокламацию и наблюдать, чтобы то, о чем мне говорится, неукоснительно выполнялось». «Так и писать?» — спросил король. «Да, государь». Король без возражений добавил строки, продиктованные кардиналом. «Готово?» — сказал он. А теперь, ваше величество, продолжал Руфа, пока господин Пронио снимет с этой прокламации копию, вы слышите, командир, король столь доволен вашей прокламацией, что желает снять с нее копию. Теперь, государь, подпишите на имя командира чек на десять тысяч дукатов. Монсеньор воскликнул Пронио: "Подождите, сударь, десять тысяч дукатов? Ну и ну", промолвил король. Государь, умоляю ваше величество, хорошо, согласился король, на банк. Карадино? Нет, на банк Андреа Беккера и компании. Это вернее, а главное, не будет задержки. Король сел и подписал чек. Вот копия прокламации Его Величества, сказал Пронев, подавая кардиналу листок. А теперь поговорим, с сударь, обратился Руфа Кабату. Вы видите, до какой степени доверяет вам король. Вот чек на 10 тысяч дукатов. Закажите в типографии такое количество прокламаций. Какое можно напечатать за сутки? Первые десять тысяч будут сегодня же расклеены в Неаполе, если удастся еще до прибытия короля. Сейчас полдень. До Неаполя вы доберете за полтора часа. Значит, все это может быть исполнено к четырем часам. Возьмите с собой 10, 20, тридцать тысяч листков, щедро раздавайте их, чтобы до завтрашнего дня было роздано десять тысяч экземпляров. А что делать с остальными деньгами, мансиньор? — Купите на их ружья, порох, патроны. Проня вне себя в радости собирался броситься в фон из приемной. — Куда вы, командир? — остановил его Роффа. — Разве вы не видите, что именно мансиньер? — Что король протянул руку, чтобы вы приложились к ней. — О, государь! — воскликнул Проня целую руку короля. — Даже в тот день, когда я пожертвую ради вас жизнью, я все еще буду вашим неоплатным должником. И Проня вышел, в самом деле готовый умереть за короля. Фердинанд с нетерпением ждал ухода про него. Участвуя в этой сцене, он сам не понимал, какую играет в ней роль. «Вероятно, и тут вина Санни Кандерна. Черт меня побери! Я никак не могу разуметь, почему вы в таком восторге от звания, в котором нет ни слова правды», — сказал Фердинанд, когда дверь за аббатом затворилась. «Ах, государь, именно потому, что в нем нет ни слова правды. И именно потому...» что ни Ваше Величество, ни я ни за что не решились бы написать его. Вот потому-то я его восторгаюсь им. В таком случае объясните мне его смысл, чтобы я был уверен, что мои десять тысяч дукатов не пропали напрасно, — сказал Фердинанд. У вашего Величество не хватило бы денег, если бы пришлось заплатить за него по достоинству. — Ослиная башка! — буркнул король, стукнув себя кулаком по лбу. Соблаговолите, Ваше Величество, еще раз ознакомиться с ним. — Слушаю, — сказал король и передал листок кардиналу. Тот прочитал. — В то время, как я нахожусь в столице христианского мира и занят восстановлением Святой Церкви, французы, с которыми я всячески старался поддерживать добрые отношения, угрожает вторжением в Абруции. Я все еще не восторгаюсь. Напрасно, государь. Обратите внимание на важность этих слов. В момент написания этого воззвания вы находитесь в Риме. Вы спокойны, и единственная ваша забота — восстановление Святой Церкви. Вы не рубите там деревья свободы. Вы не собираетесь повесить консулу, Вы не позволяете черни сжигать евреев или топить их в Тибре. Ваше пребывание там бескорыстно. Вы действуете только в интересах папы. «Ах, вот оно что!» — проговорил король, начиная кое о чем догадываться. — Вы там не для того, чтобы воевать с республикой, — продолжал кардинал. — Ведь вы сделали все возможное, чтобы сохранить с французами добрые отношения. — Значит, хотя вы сделали для их умиротворения все, что могли, они угрожают вторжением в обруцы. — Так-так, — начал король понемногу понимать. Следовательно, — продолжал Руфа, в глазах каждого, кто прочтет этот манифест, а прочтут его решительно все, в разрыве, измене, предосудительных действиях во всем этом будут виноваты они, а не вы. Несмотря на угрозы, что позволил себе посол Гара, вы доверяете им как союзникам, которых желаете сохранить любой ценой. Вы направляетесь в Рим в полной уверенности насчет их лояльности. А пока вы находитесь в Риме, пока вы ничего не подозреваете, пока вы вполне спокойны, Французы расплох нападают на вас и громят мака. Согласитесь, государь, что нет ничего удивительного, если полководец и его армия, застигнутые расплох, терпят поражение. Так-так, король стал понимать все больше и больше. Ваше Величество добавляет, поэтому я решился, несмотря на грозящую мне опасность, пройти сквозь их ряды и возвратиться в мою столицу, находящуюся под угрозой. Но, вернувшись в Неаполь, я пойду навстречу им во главе многочисленной армии, уничтожу их. Видите, Ваше Величество, презряв опасность, грозящую вам, вы все-таки решаетесь прорваться сквозь вражеские ряды, чтобы вернуться в столицу, потому что над ней нависла угроза. Понимаете, государь, вы не бежите от французов. Вас не страшит опасность, вы, наоборот, идете ей навстречу. А зачем вы так отважно подвергаете риску свою священную особу? чтобы вернуться в столицу, чтобы защитить ее, чтобы ее убереть, чтобы отправиться, наконец, навстречу неприятелю во главе многочисленной армии и уничтожить неприятеля. — Довольно, довольно, дорогой мой кардинал! — воскликнул Фердинанд, рассмеявшись. — Понял. Вы правы, мой преосвященнейший. Благодаря этому манифесту я прославил героя. Кто бы мог подумать об этом, когда я поменялся мундирами с досколи на каком-то постоялом дворе в Альбана. Решительно вы правы, дорогой кардинал, ваш пронеогений. Вот что значит изучать Макеавелли. Но смотрите-ка, он забыл свою книжку. Ничего, государь, можете оставить ее у себя и тоже изучить на досуге. Он в ней ничего нового уже не найдет. Глава 65 В ожидании полковника Микеле Дурачок становится капитаном. В тот же день, часов пять-шесть пополудни, глухой, грозный гул, подобный тому, что предвещает бурю или землетрясение, возникнув в старых кварталах Неаполя, стал постепенно распространяться по всему городу. Из типографии инсеньора Флорио Джордана на площади Меркателло Выходили люди, причем на левой руке каждого висели широкие печатные листы, а в правой были кисти и ведерки с клеем. Люди эти расходились по разным кварталам города, оставляя за собой множество афиш, возле которых собирались любопытные. По этим афишам можно было судить о маршруте расклещика. Он то поднимался по улице инфраската к Вомеро, то спускался в Кастель Капуана к старому рынку, то шел к приюту неимущих через площадь Пенье, то следовал вдоль всей улицы Толедо, подходил к Санта-Лючии по спуску Джиганте или к Мерджелине по мосту набережной к Я и Я. Афиши, пестревшие по всему городу и так будоражившие жителей, были ничем иным, как воззванием короля Фердинанда, или, вернее, командира Пронио, имя последнего. Как того и хотел кардинал Руфа, сияло на всех стенах столицы обеих Сицилий. Гуси возраставших толп и волнения, охватившие все кварталы города, были вызваны именно этим вызванием. В самом деле из него неаполитанцы узнавали одновременно о возвращении короля, как они полагали находившегося в Риме, и о нашествии французов, армия которых, по их сведениям, наоборот, отступает. Из этих несколько туманных объяснений, сама запутанность которых была, впрочем, нарочитой и весьма обдуманной, следовало, что король — единственная надежда Родины, ангел — спаситель королевства. Он прошел сквозь ряды французов. Ну да, недаром. Значит, ходили слухи, что он ночью возразился в казерту. Он поставил на карту свою свободу. Он подверг опасности свою жизнь, чтобы умереть вместе со своими верными неаполитанцами. Большего не совершили ни король Иоанн при Пуатье, ни Филипп Валуа при Керси. Невозможно было не оценить подобную самоотверженность, не вознаградить такие жертвы. Возле каждой прокламации толпились горожане, обсуждая, толкуя, комментируя ее. Люди грамотные, а таких было немало, наслаждались своим превосходством, разлагольствовали и делали вид, будто все отлично понимают. А потому остальные, не умевшие читать, слушали их разину в рот, развесив уши и глядя во все глаза. На старом рынке, где грамотных было еще меньше, чем в других местах, у дверей Бикая собралась огромная толпа. Посреди нее выделялся наш друг Микеле Дурачок. Чтобы прочесть воззвание, он пробрался поближе к стене и теперь упивался преимуществом, которое давало ему его уточенное образование сообщая ошеломленной толпе новости, содержащиеся во звании. «Из всего этого одно ясно», — заметил Бикая со свойственным ему грубоватым здравым смыслом, устремив в Микеле свой горящий глаз, Единственное, оставшееся у него после страшной раны, которую нанес ему в Мержелине Сальвата. «Главное, что мерзавцы-республиканцы, да провалятся они в преисподнюю, задали бастоната генералу Маку. «Тут об этом ни слова», — возразил Микеле. «Однако, если сказать по чести, то похоже. Мы, люди образованные, в таких случаях говорим, что это подразумевается». «Подразумевается или не подразумевается», — стоял на своем бикае, «А как не верти, французы, чума их побери, идут на Неаполь. И не пройдет двух недель, как они будут здесь». «Да». Из воззвания я заключил, что они вторглись в Абруцци и явно держат путь на Неаполь, — сказал Микеле. Но только от нас самих зависит, не пустить их сюда. — А как им помешать-то, — не унимался Бикайя. — Чего же проще, — возразил Микеле. — Ты, например, возьмешь свой нож, покью Келло свое ружье, а я свою саблю. Словом, каждый вооружится чем-нибудь, и мы двинемся на них. — Двинемся на них, двинемся на них, — заворчал Бекая, найдя предложение Микеле несколько легкомысленным. — Болтать оно всегда просто. — А сделать еще того проще, дружище Бекая. Нужно одно. Правда, это не найдешь под подшкуры баранов, которых ты режешь. Нужно мужество. Мне из верных источников известно, что французов не больше десяти тысяч. Нас же Лосарони в Неаполе. Шестьдесят тысяч здоровых, сильных, с крепкими руками, крепкими ногами и с зоркими глазами. Зоркими глазами, зоркими глазами, ворчал Бикая, почувствовав в словах Микеля, намек на свой изъян. — Легко тебе так говорить. Да вот, продолжал Микеля, не обращая внимания на возражения Бекая. Вооружимся каждый чем-нибудь, хотя бы камнем или прощой, как пастух Давид, и если каждый убьет шестую часть француза, их ни одного уже не останется. Раз нас шестьдесят тысяч, а их только десять тысяч. Уж тебе-то, Бекая, это не составит особого труда. Ведь ты сам говоришь, что тебе приходилось браться одному против шестерых. И в самом деле сколько бы мне ни попадалось в руки, отозвался Бикая. Правильно, промолвил Микелли. Только, по-моему, не стоит ждать, когда они тебе попадутся в руки. А то как бы нам самим не оказаться в их руках? Надо всюду опережать их, всюду их бить. Где бы они нам не попадались? Надо быть мужчинами, черт побери. Раз я тебя не боюсь, раз я не боюсь Келы, раз я не боюсь трех сыновей Баса-Томео, которые все грозятся убить меня, но не убивают, то тем более шесть человек, боящихся одного, трусы. Микели прав, прав, прав, раздалось несколько голосов. — А если я прав, так докажите мне это. Я готов отдать свою жизнь. Путь же и другие, готовые отдать свою, объявят об этом. — Я готов, я, мы, мы, — Ответил человек пятьдесят. — Согласен возглавить нас, Микелли? — Еще бы. — Разумеется, согласен, — отвечал до Да здравствует, Микелли! Да здравствует, Микелли! Да здравствует наш капитан! — раздалось со всех сторон. — Хорошо. Вот ей капитан, — сказал Микелли. Как видно предсказание, Нана начинает сбываться. — Хочешь быть моим лейтенантом, Пальдюкелло? — Хочу. — Право слово хочу, — отозвался тот, кому обратился Микель. Ты, славный малый, хотечванишься своей ученостью, но раз уже непременно должен быть вожак, так лучше, чтобы это был тот, кто умеет читать, писать и считать, чем не лучше. — Так вот, — продолжал Микель, пусть те, кто хочет, чтобы их вожаком был я, соберутся на улице, как и ждут меня там с оружием, которым им удастся запастись а я пойду за своей саблей. Толпа зашевелилась, и человек сто, готовый встать под его начало, отправились по домам за оружием, без которого нельзя было вступить в ряды новобранцев капитана Микеле. Что-то подобное происходило и на другом конце города между улицей Толедо и ВМР, в верхней части дороги, ведущей от Инфраскаты, у начала подъема капуцинов. Фрапача Фика. Возвращаясь со сбора пожертвования со своим ослом Джакобина, заметил бегущих людей, на левой руке которых висели прокламации. Они наклеивали их всюду, где находили подходящее место, так, чтобы их можно было прочесть. Брат-сборщик вместе с другими любопытными подошел к такой прокламации и стал разбирать ее не без труда, ибо не был таким большим грамотеем, как Микелев. Все же он разобрался в ней, и неожиданные новости, о которых там сообщалось, распалили дремавший в нем воинский пыл. Еще бы! Ненавистные якобинцы собираются перейти к границу королевства. Тут, яростно стукнув об землю своей лавровой дубинкой, он попросил слова, влез на тумбу и держа Джакабина за повод, стал объяснять благоговейно затихшей толпе собравшейся вокруг него ввиду его популярности. Что такое французы? По его словам выходило, что французы — безбожники, святотатцы, грабители, они насилуют женщин, душат детей, не верят, что статуя Мадонны Пьеды Грота открывает и закрывает глаза, а волосы на статуе Христа в храме Дель-Кармини растут так пышно, что приходится каждый год подстригать их. Фра Пачифика уверял, что все французы — дьявольские ублюдки и... Сколько он их не видел, у каждого где-нибудь на теле можно найти отпечаток когтя. Непровержимое доказательство, что быть им в когтях нечистого. Поэтому надо во что бы то ни стало не допустить их в Неаполь, Иначе город будет сожжен до и исчезнет с лица земли, словно его поглотит пепел Помпеи или лава Геркуланома. Речь фра Пачифика, особенно заключительная часть, произвели на слушателей огромное впечатление. Из толпы понеслись восторженные возгласы. Два-три человека спросили, пойдет ли сам фра Пачефика на врага, в случае, если неаполитанский народ поднимется против французов. Монах объявил, что не только он сам, но его осел Джакобина готовы служить королю и церкви и что верхом на этом скромном животном, который Христос избрал для торжественного въезда в Иерусалим, он берется вести к победе тех, кто пожелает воевать вместе с ним. Тут раздались крики «Мы готовы! Мы готовы!» Фра Пачифика попросил подождать пять минут, поспешно поднялся к монастырю Капуцинов, чтобы сложить там груз навьющенный на Джакобина, и ровно через пять минут, секунду в секунду, появился вновь. Теперь он сидел на галопе осле, торопясь присоединиться к тем, кто его избрал своим вождем. Было около шести часов вечера. Неаполь находился в состоянии крайнего возбуждения, о котором и не подозревал Фердинанд, когда он, опустив голову и не зная, какой прием ожидает его в столице, въехал в город через Капуанские ворота. Чтобы не усугублять свое незавидное положение той враждебностью, которую народ питает королеве и ее фаворитке, Фердинанд перед въездом в город отделился от них, попросив их следовать через ворота Дель-Кармины по улице Маринелла, Пильера и площади Костелла, в то время как сам он поедет по улицам Сан-Джованни-Акарбонара, Фория, площади Пине и улицы Толеда. Итак, Два королевских экипажа у капуанских ворот разъехались. Королева с леди Гамильтон, сэром Уильям и Нельсоном проехали во дворец по названному нами маршруту. А король с герцогом Досколи своим верным Ахатом через знаменитые капуанские ворота, известные в Неаполе, по стольким поводам. Как уже было сказано, Микель случайно назначил место сбора своих единомышленников именно возле этих ворот на площади, простиравшейся от ступени к церкви Сан-Джованни Карбонара, там, где 60 лет спустя будет казнен Аджеси-Лао Милану. К тому времени, когда по ней должен был проехать король, на эту площадь, расположенную вблизи бедных кварталов города, сбежалось более 250 человек, ибо число добровольцев успело почти удвоиться. Король знал, что пока он окружен своими дорогими лоцерониями, Опасаться ему нечего. Поэтому он был только удивлен, когда среди такого множества собравшихся при свете фонарей, зажженных через каждые сто шагов, и свечей, горящих перед статуями Мадонн и куда более многочисленных, чем фонари, увидел блеск сабель и ружейных стволов. Он высунулся из экипажа и коснулся плеча того, кто казался главарем этого сборища, спросил на неаполитанском наречии. — Скажи, друг мой, Что такое здесь происходит? Человек обернулся и оказался лицом к лицу с королем. То был Микеле. «О!» — скричал он, задыхаясь от радости, что видит короля, от удивления и гордости, что монарх коснулся его. «О! Его величество! Его величество, Фердинанд! Да здравствует король! Да здравствует наш отец! Да здравствует спаситель Неаполи!» и все собравшиеся закричали в один голос. «Да здравствует король, да здравствует наш отец, да здравствует спаситель Неаполя!» Если Фердинанд и предполагал, что по возвращению в столицу услышит приветственные крики, то во всяком случае не такие. «Слышишь?» — спросил он у герцога Досколи. «Какого черта они там галдят?» «Они и кричат, да здравствует король государь!» — отвечал герцог с присущей ему степенностью. «Они называют вас своим отцом, спасителем Неаполя. Ты уверен?» Крики становились все громче. «Ну что ж, если им так угодно». И, высунувшись из окна кареты, он сказал, «Да, дети мои, это я, да, это ваш король, ваш отец, как вы совершенно правильно говорите. Я возвращаюсь, чтобы спасти аполь или умереть вместе с вами». Эти слова вызвали новый взрыв восторга, который дошел до неистовства. «Польюкела!» — закричал Микелли. «Собери, человек десять, и бегите впереди! Несите зажженные факелы, плошки. «Не надо, дети мои!» — воскликнул король. Ему было неприятно. «Не надо! К чему такая иллюминация?» «Чтобы народ видел, что Бог и Святой Январь возвращают его короля здоровым и невредимым!» «Это они уберегли короля от опасности, которым он подвергался, когда проходил сквозь ряды французов, торопясь возвратиться в преданный ему Неаполь». — кричал Микеле. — Факелов, огня, Факелов! Не унимался, польюкелы его приятели, бежавшие, как безумные, по улице Сан-Джованни от Карбонара. — Король возвращается к нам! Да здравствует король! Да здравствует наш отец! Да здравствует спаситель Неаполя! — Ну пусть! — обратился король к Досколе. — По-моему, не стоит им препятствовать. Пусть делают, что хотят. — Возгласы! Пальюкелы и его товарищи Лассарони произвели волшебные действия. Из домов стали гудьбой выбегать люди с факелами и свечами. Во всех окнах зажглись огни. Когда добрались до улицы Фориа, то оказалось, что она сверкает, как пиза в день луминары. Выходило так, что возвращение короля, которое после понесенного им поражения должно было стать постыдным, незаметным, превращается, наоборот, Триумф и торжество, как будто он одержал блистательную победу. У подъема к Барбонскому музею народу стало уже невозможно терпеть, что его короля везут лошади. Люди отпрягли лошадей и вместо них сами потащили карет. Когда королевский экипаж в такой упряжке доехал до улицы Таледа, с инфраскаты уже спускалась другая толпа. Она слилась с той, в которой главенствовал Микеле Дурачок и была не менее воодушевленной и шумной. Ее вел Фрапа Чифика. Он сидел на своем осле и держал на плече палку, как Геркулес, палецу. Толпа насчитывала не менее двух или трех сотен. Стали спускаться по улице Толеда. Она вся светилась огнями, а толпа с зажженными факелами представлялась фосфорицирующим морем. Скопление было столь многочисленное, что карета еле продвигалась вперед. Ни один из античных триумфаторов, ни Павел Эмили, победитель Персея, ни Помпей, победитель Митридата, ни Цезарь, победитель Галу, не удостоили шествия равного тому, которое сопровождало во дворец этого короля-беглеца. Королева проехала по пустынным улицам и нашла дворец погруженным в тишину, почти безлюдным, потом до ее слуха стало издалека, словно раскаты грома доносится какой-то шум, Она вышла на балкон, с улицы площадей до ее ушей доносился какой-то торопливый топот, и она недоумевала, куда народ так спешит. Потом она стала яснее различать этот шум, услышала возгласы, увидела потоки света, спускавшиеся по улице Толеды к Королевскому дворцу, и приняла всю эту золовину революции. Она испугалась, ей вспомнилось 5 шестое 6 октября. 21 июня и 10 августа, пережитый ее сестрой Антуанеттой. Она уже стала говорить о том, что надо бежать. Нельсон успел даже предложить ее убежище на борту своего корабля. Как вдруг ей доложили, что это народ устроил триумфальную встречу королю. Королеве это казалось более чем невероятным, просто невозможным. Она посоветовалась с Эммой, Нельсоном, сэром Уильямом, Актоном. Никто из них, даже Актон, глубоко презиравший человечество, не мог объяснить такое заблуждение целого народа. Они не знали о прокламации Пронио о том, что король или, вернее, кардинал поручил автору звания отпечатать его и расклеить по городу. Никому ничего об этом не сказал. А непривычка к философскому мышлению мешала всем этим знатным особам отдавать себе отчет в том От каких ничтожных обстоятельств порою зависит упрощение или падение колеблющегося трона? Несколько успокоившись, королева поспешила на балкон. Друзья последовали за ней. Только Актон остался в комнате. Он презирал мнение Черни с тем большим основанием, что неаполитанцы ненавидели его как иностранца, считая виновником всех бед, постигших трон. Поэтому он избегал показываться народу, который почти всегда встречал его ропотом, иной раз доходившим до оскорблений. Пока он чувствовал или только полагал, что королева любит его, он так демонстративно бравировал такой непопулярностью. Но с тех пор, как он заметил, что королина стала держаться с ним высокомерно, и, похоже, не боится его, он перестал пренебрегать общественным мнением, а просто, надо отдать ему справедливость, стал к нему глубоко равнодушен. Появление королевы на балконе прошло незаметным или, по крайней мере, не произвело никакого впечатления, хотя дворцовая площадь была запружена народом. Все взоры, все возгласы, все порывы сердца были обращены к королю, который прошел сквозь ряды французов, чтобы умереть со своим народом. Тут королева распорядилась, чтобы герцогу калабрийскому доложили, что родитель его возвращается, ибо, узнав о приезде матери, Он не поторопился появиться в парадных апартаментах. Кроме того, она велела вывести на балкон всех своих детей, уступила им место, а сама встала позади. Выход на балкон царственных детей был встречен приветственными возгласами, но не отвлек внимание присутствующих. Оно было всецело приковано к королевскому шествию, уже достигшему улицы Святой Бергиты. Что касается Фердинанда, Он мало-помалу склонялся к мнению кардинала Руфа, которого все больше ценил как отличного советника. Десять тысяч зукатов за подобный въезд в столицу — совсем недорого. Особенно если представить себе, каким он мог бы быть и какое его королевская совесть, сколь не была бы она снисходительна, предрекала ему. Фердинанд вышел из кареты, прокатив короля в экипаже, народ теперь пожелал понести его на руках. Его взяли под руки и по главной лестнице доставили к дверям королевских апартаментов. Толпа была столь многочисленна, что Фердинанду разлучили с герцогом Досколи, на которого никто не обращал внимания, его так затолкали, что он просто исчез в человеческом море. Король вышел на балкон, подал руку принцу Франческо, облобзал детей под неистовые крики, ста тысяч человек, и, соединив юных принцев и принцесс в одну группу, и обняв их, воскликнул. — Они тоже, они тоже умрут вместе с вами! Народ в один голос отвечал. — За вас и за них, государи! Мы умрем все до последнего! Фердинанд вынул из кармана платок и сделал вид, будто вытирает слезу. Королева, бледная и взволнованная, ушла с балкона. В апартаментах она застала Актона. Он стоял, опершись, рукою на стол, и с чисто ирландским хладнокровием наблюдал это странное зрелище. — Мы погибли, — сказала она Актону. — Король останется. — Не беспокойтесь, судариня, — ответил министр, кланяясь. — Он уедет. Я беру это на себя. Народ толпился на улице Толеда, дворцовой площади и спуски Джиганты еще долго после того, как король удалился, и окна дворца были затворены. Фердинанд ушел к себе, даже не спросив, что осталось с Носколей. Между тем, как несчастного герцога без сознания, полуживым, побитым отнесли во дворец. Правда, королю не терпелось увидеть Юпитера, с которым он расстался больше полутора месяцев назад. Глава 66. Любовница супруга. Умы-посредственные люди, чей взгляд скользит по поверхности, видя это неожиданное, невиданное, почти всеобщее выражение верноподического восторга, могли подумать, что никакая сила даже на время не в состоянии подорвать трон, покоящийся на доверие всего народа. Но умы-возвышенные, проницательные, не позволяющие завораживать себя пустыми словами и громогласными излияниями, столь свойственные неаполитанцам за этим восторгом, слепым, как все проявления простонародных чувств, видели мрачную истину бежавшего короля, разбитую неаполитанскую армию, французов, наступающих на Неаполь. Подобные люди, трезво воспринимающие события, предвидели их неизбежные последствия. Особенно сильное впечатление эти новости производили в доме, хорошо известным нашим читателям, под именем дома под пальмой. Объясняется это тем, что два человека, там обитавшие, были обо всем прекрасно осведомлены с двух разных сторон. Причем оба с волнением ждали исхода событий. В одном случае причиной столь живого интереса было чувство, владевшее сердцем хозяйки дома. В другом – общественное положение хозяина. Луиза сдержала слово «данное сальват». После того, как юноша уехал, после того, как он покинул комнату, куда был принесен, умирающий, и где понемногу, благодаря уходу молодой женщины, вернулся к жизни, она проводила здесь все время, когда муж ее отсутствовал. Луиза не плакала и не жаловалась, у нее даже не было потребности поговорить с кем-нибудь о Сальваде. Джованнина удивлялась тому, что ее госпожа никогда не упоминает о юном офицере. Пробовала сама заговорить о нем. Но ничего не добилась. Луизе казалось, что раз с уехал, раз с нет, она может говорить о нем только с Богом. Непорочность этой любви столь пылкой, всецело завладевшей ее душой, погрузила ее в состояние печальной безмятежности. Луиза входила в комнату, улыбалась предметом обстановки, ласковала, кивала им, словно добрым друзьям, нежно смотрела на них, садилась на привычное свое место, то есть у изголовья постели и предавалась мечтам. У нее появилось новое, второе прошлое, и если о прежнем, первом, она совершенно забыла, то об этом втором думала беспрестанно. Грезы, которых два минувших месяца проходили перед ее духовным взором один за другим, день за днем, час за часом, минута за минутой, прошлое оживало само собой, без каких-либо усилий памяти. И они, эти грезы, были полны неизъяснимого очарования. И но раз, когда воображение рисовало ей час разлуки, она подносила руку к губам, словно хотела удержать единственный беглый поцелуй, запечатленный на них юношей минуту разлуки. И поцелуй этот оживал во всей своей прелести. Прежде ей в часы одиночества нравилось заниматься какой-нибудь работой или чтением. Ныне она забросила все. Иглу, карандаш, музыку. Если возле нее находился муж или друзья, она жила в настоящем лишь наполовину. Оставшись одна, она всецело погружалась в минувшее, воображаемую жизнь, куда более привлекательную, чем действительную. Прошло всего четыре дня с тех пор, как уехал Сальвата, и эти дни заняли в жизни Луизы огромное место. Они превратились как бы в синее озеро, спокойное, уединенное и глубокое где отражалось небо. Если отсутствие Сальвата продолжится, это идеальное озеро грез станет все более расширяться. Если же разлука будет вечной, озеро поглотит всю ее жизнь, прошлое и настоящее, затопит надежду на будущее, память о минувшем. Оно превратится в море, и берега его навсегда исчезнут из виду. В этой умозрительной жизни, постепенно вытеснявшей жизнь реальную, все, как во сне, принимала призрачный облик. Так она терпеливо ждала, когда столь желанное письмо покажется вдали в виде белого паруса, еле видного на горизонте. Ей явственно представлялось, как он словно бы растет, скользя белоснежным крылом по синим волнам, медленно подплывая все ближе к берегу, на котором она спала. Печаль завладевшая ею после отъезда Сальвата, и смягченная его обещаниями вернуться, твердым обещанием, что хранилось в ее сердце как жемчужина, была так тиха, что даже муж, чья бесконечная доброта, казалась не видела большего счастья, чем видеть Луизу, не замечал ее тоски и, следовательно, не спрашивал о ее причине. Она же отвечала ему, как прежде глубокой нежной привязанностью, исполненной благодарностью и дочерной нежности, ничуть не ослабевшей от этой любви, что влекла ее к другому. Пожалуй, когда она выходила на крыльцо, чтобы встретить мужа, возвращающегося из библиотеки, ее лицо казалось немного бледнее. Пожалуй, когда она приветствовала его, в ее голосе слышалась порой дрожь, словно от слез, но сан Феличи мог бы заметить столь неуловимые перемены, только если бы кто-нибудь обратил на них его внимание. Итак, сан по-прежнему оставался человеком спокойным и счастливым, каким был всегда. Но известие о возвращении короля взволновало их обоих, хотя и по-разному. сан придя в королевский дворец, не застал там принца, но адъютанту было приказано сообщить библиотекарю, что его высочество находится у короля, который минувшей ночью спешно возвратился из Рима. Хотя событие это и показало сан весьма важным, он все же, не зная, чем оно окажется для жены, и не подумал уйти из дворца хоть на минуту раньше. Домой он вернулся в обычное время. Дома он рассказал Луизе о приезде короля как о новости, скорее удивительной, чем тревожной. Но Луиза, со слов Сальванта, знавшая, что сражение неминуемо сразу же подумала, что внезапное возвращение короля связано именно с этим. Она уверенно заметила, удивив кавалера своей прозорливости, что если король возвратился, Значит, произошла битва между французами и неаполитанцами. И французы одержали верх. Но высказывая такое предположение, в правильности которого она не сомневалась, Луиза вынуждена была сделать невероятное усилие воли, чтобы не выдать своего волнения, ведь французы не могли победить без боя. А в бою им, конечно, пришлось понести более или менее значительные потери. Как знать. Не оказался ли ей Сальвата среди раненых или убитых? Под первым попавшимся предлогом Луиза удалила свою комнату, и перед тем распятием, под которым некогда лежал князь Караманика, ее умирающий отец, а Санфеличи поклялся исполнить его волю, жениться на ней и позаботиться о ее благополучии, она долго и горячо молилась, не говоря о чем просить, и предоставил Богу самому читать в ее сердце. В пять часов до Сан-Фелича донесся с улицы необычный шум. Он подошел к окну и увидел людей, бегущих со всех сторон и расклеивающих прокламации, тут же привлекающие всеобщее внимание. Он спустился на улицу, подошел к одной из афиш и прочел непонятное название. Потом, как всякому мыслящему человеку, ему захотелось узнать смысл этой политической загадки. И он спросил Луизу. Не хочет ли она пройтись вместе с ним по городу, чтобы узнать новости? А когда она отказалась, отправился один. В его отсутствие пришел Чирило. Об отъезде Сальвата он еще не знал. Молодая женщина без утайки поведала ему все, как появилась Нана. И на своем иносказательном языке, оповедав греческую легенду, дала Сальвата понять, что французам предстоит сражение и что он должен драться вместе с ними. Чирило, также мало знавший о событиях, как и Сан-Феличи, был весьма встревожен, но постарался убедить Луизу, что если с Альвато не случилось несчастья, он тем или иным путем сообщит друзьям новости. А если он сам Чирило что-нибудь узнает, то немедленно все передаст ей. Луиза умолчала о том, что надеется получить от сальвата вести по меньшей мере так же скоро, как и доктор. Когда Сенфеличев возвратился домой, Чирило давно уже ушел. Кавалер был озадачен и нежданным триумфом короля, и восторгом неаполитанцев. Запутанный и темный смысл возвания не ускользнул от его проницательного ума. А сердцем он был не так прост, чтобы не почувствовать тут какой-то обман. Он пожалел, что не застал Чирило, которого любил как человека и ценил как врача. В одиннадцать часов он удалился к себе, а Луиза, Ушла в свою комнату, или, вернее, в комнату Сальвата, как имела обыкновение уходить туда, когда там ее ждал юноша. Теперь, когда его уже здесь не было, тревога придала ее любви еще небывалую страстность. Она опустилась на колени у постели и долго плакала, снова и снова прижимаясь губами к подушке, на которой покоилась голова раненого. Послышался легкий шорох. Она обернулась, на пороге стояла Джованнина. Луиза встала, смущенная неожиданным появлением девушки, а та сказала, оправдываясь. «Я слышала, что вы плачете, и подумала, может быть, я вам нужна?» Луиза в ответ только покачала головой. Она не хотела говорить, боясь, как бы в смятении не сказать чего-нибудь такого, о чем следует молчать. На другой день Луиза была бледна, выглядела крайне растерянной. Впрочем, оправданием ей служило то что всю ночь слышался треск петард и мартаретти. Кавалер кончил завтракать, когда у его ворот остановился экипаж. Жаванина отворила калитку и впустила секретаря принца. Принц обязан был присутствовать на заседаниях советов в полдень, но перед тем желал поговорить с Сан-Феличи, и потому прислал за ним экипаж и просил приехать немедленно. На крыльце кавалеру встретился почтальон. Он застал калитку отваренную и вошел. В руках у него было письмо. «Мне — Мне? — спросил Санфелич. — Нет, ваше превосходительство. Вашей супруги? Откуда? — Из порчи. — Отнесите поскорее. Вероятно, это от ее няни. И Санфелич, не задерживая, сел в экипаж и уехал. Луиза слышала слова мужа, которыми обвинялись ее мужа почтальон. Она вышла почтальону навстречу и взяла письмо. Оно было написано незнакомым почерком. Луиза в растерянности распечатала его, увидела подписи и вскрикнула. Письмо было от Сальвата. Она прижала его к сердцу, бросилась в священную комнату и заперлась. Ей казалось, что было бы кощунством прочитать первое послание ее друга иначе, как в этой комнате. От него, шептала она, опускаясь в кресло у изголовья кровати. Несколько мгновений она не в силах была читать. Кровь отхлынула от сердца прилила к голове, в висках стучала. Глаза подернулись пеленой. зальва писал с поля битвы. Благодарите Бога, возлюбленная моя. Я успел к сражению, и наша победа не обошлась без моего участия. Ваши святые непорочные молитвы были услышаны. Бог, к которому взывал чистейший и прекраснейший из ангелов, охранял меня и мою честь. Никогда еще не было такой полной победы, любимая моя Луиза. Еще на поле сражения мой дорогой генерал прижал меня к сердцу и произвел меня в командиры бригады. Армия мака рассеялась как дым. Сейчас я уезжаю в Чита Чита-дукале, откуда постараюсь отправить вам это письмо. В том беспорядке, который последует за нашей победой и разгромом неаполитанцев, нельзя положиться на почту. Люблю вас всем сердцем, которое полнится любовью и гордостью. Люблю вас, люблю. Чита Чита-дукале два часа ночи. Вот я уже надеюсь, десяте льем ближе к вам. Мы с Этори Карафа нашли крестьянины, который на моей лошади, оставленной мною здесь, поблагодарите за нее от меня, Микель, соглашается тотчас же отправиться в путь. Он остановится только, когда лошадь падет под ним, а вместо нее возьмет другую. Он берется доставить письмо нашему другу, у которого Этора скрывался в портиче. Письмо к вам будет вложено в тот же конверт, что и письмо к нему и он вам его перешлет. Я говорю это, чтобы вы не задумывались над тем, каким путем оно к вам попало. Это на несколько мгновений отдалило бы вас от меня. Нет, я хочу, чтобы вы испытали от чтения моего письма такую же радость, какую испытывал я, когда писал его. Наша победа так значительна, что, как мне кажется, нам уже не придется еще давать сражение. Мы движемся прямо на Неаполь, и если ничто... Как можно предполагать, не задержит нас, я увижу вас самое большее через 8-10 дней. Оставьте открытым окно, через которое я ушел. Через него я и вернусь. Я увижу вас в этой же комнате, где был так счастлив. Я принесу вам жизнь, что вы даровали мне. Я не упущу ни одной возможности написать вам. Однако, если писем от меня не будет, не тревожьтесь. Это всего лишь значит, что посланцы мои либо убиты, либо задержаны либо оказались изменниками. — О, Неаполь, любезная моя родина, вторая любовь моя после вас. Итак, Неаполь, ты обретешь свободу. Не хочу задерживать своего посланца, не хочу более ни на мех отделять вашу радость. Я дважды счастлив своим счастьем вашим. До свидания, обожаемая моя Луиза. Люблю вас, люблю вас. Сальвата. Луиза перечитала письмо юноши десять, быть может, двадцать раз. Она перечитывала бы его без конца, позабыва времени. Вдруг в дверь постучала Джованина. «Кавалер возвращается», — сказала она. Луиза вскрикнула, поцеловала письмо, спрятала его у сердца, бросила, выходя взгляд в другую комнату, на то окно, через которое выпрыгнул львато и через которое он должен вернуться. «Да-да», — прошептала она, улыбнувшись ему. Любовь эта была так живительна, что одухотворяло все эти бесчувственные и привычные предметы. Когда Луиза входила в гостиную, в другой двери появился ее муж. Кавалер был явно озабочен. — Что с вами, друг мой? — спросила Луиза, идя ему навстречу и обратив к нему свой ясный зор. — Вы грустны? — Нет, дитя мое, — ответил кавалер. — Я не грущу, я беспокоюсь. — Вы виделись, принцем? — спросила молодая женщина. — Да, — ответил кавалер и беспокойство ваше вызвано разговором с ним?» Кавалер молча кивнул. Луиза глядела на мужа, стараясь проникнуть в его мысли. Кавалер сел, взял обе руки стоявшей перед ним Луизы и тоже посмотрел на нее. «Говорите, друг мой, — сказал Луиза, — чувствуя, как в ее душе рождается недоброе предчувствие. Слушаю вас». «Положение королевской семьи», — ответил кавалер, — «как мы вчера и предполагали, весьма серьезно». Нет никакой надежды воспрепятствовать вторжению французов в Неаполь, поэтому король с королевой решили переехать на Сицилию. Сердце Луизы сжалось. Она сама не понимала, почему. По выражению ее лица кавалер понял, что в ее сердце царит смятение. Губы ее дрожали, глаза были полузакрыты. — Так вот, слушай внимательно, дитя мое, — произнес кавалер с отеческой нежностью. Как порою говорил с нею. Принц мне сказал. — Кавалер, вы единственный мой друг, единственный, с кем мне действительно приятно беседовать. Всеми моими скромными познаниями я обязан вам. Все, что придает мне некоторую ценность, исходит от вас. Один только человек может помочь мне перенести изгнание. Это вы, кавалер. Прошу вас. Умоляю. Если мне придется уехать, будьте вместе со мной. По всему телу Луизы пробежала дрожь. «А что вы ему ответили, друг мой?» — спросила она дрожащим голосом. «Я сжалился над королевским горем, над этой слабостью могущести, над принцем, возгнанием теряющим друга, над наследником престола, лишенным поддержки. Как потом, может быть, лишиться короны? Я обещал». Луиза вновь содрогнулась, это не ускользнуло от кавалера, ведь он держал ее за руки. Но пойми, Луиза, продолжал он живостью, я дал обещание только за себя. Оно никого другого ни к чему не обязывает. Ты далека от двора, при котором пренебрегла занять подобающее тебе место, и потому у тебя нет никакого долга по отношению к кому бы то ни было. Вы так считаете, друг мой? Считаю. Поэтому ты Любимое мое дитя, вольна, не уезжать из Неаполя, не покидать дом, который любишь, сад, где играла и резвилась ребенком. Словом, тот небольшой уголок земли, где за 17 лет у тебя накопилось немало воспоминаний. Подумать только, ведь уже 17 лет ты здесь и радуешь меня своим присутствием. Мне все кажется, что ты здесь появилась только вчера. Кавалер захнул. Луиза ничего не ответила, он продолжал. Герцогиня Фустка, изгнанная королевой, вернется, как только королева уедет. Значит, рядом с тобой будет такой друг, что я могу столь же мало тревожиться за тебя, как если бы тебя опекала твоя мать. Через две недели французы будут в Неаполе. Но тебе нечего опасаться, французов. Я долго жил среди них и хорошо их знаю. Они несут моей родине благо, которыми, к сожалению, не наделили ее наши монархи. Прогресс, свободу, разум. Все мои друзья, следовательно, и твои, патриоты. Тебе нечего страшиться, революции. Никакие преследования тебе не угрожают. — Значит, друг мой, вы думаете, что я могу счастливо жить без вас? — спросила Луиза. — Женщина твоего возраста не может тосковать по такому мужу, как я, — сказал сан Феличе со вздохом. — Но даже если допустить, что это так, разве вы, друг мой, можете жить без меня? сан Феличе опустил голову. — Вы боитесь, что мне будет недоставать этого дома, сада, этого уголка земли? — продолжала Луиза. — А вам разве не будет недоставать меня самой? — Если наша совместная жизнь, которой вот уже 17 лет, вдруг оборвется, разве для вас не оборвется нечто привычное, даже необходимое? Феличе молчал. — Если вы не желаете расстаться с принцем, который всего лишь ваш друг, — продолжала Луиза глухим голосом, то как же можете вы предлагать мне расстаться с вами, с тем, кто одновременно и отец мой, и друг, с тем, кто развил мой ум, открыл моему сердцу добро, моей душе Бога?» Сан Феличев вздохнул. «Словом, неужели, обещая принцу последовать за ним, вы подумали, что я не последую за вами?» Из глаз кавалера на руку Луизы скатилась слеза. «Если вы так думали...» то напрасно продолжала она, ласково и грустно покачав головой. — Отец, умирая, соединил нас. Господь благословил наш союз. Только смерть разлучит нас. Я поеду с вами, друг мой. Санфеличи порывисто поднял голову, лицо его сияло счастьем, и теперь уже слезинка Луизы скодилась на руку ее мужа. — Значит, ты любишь меня. Благословение Господне! Ты меня любишь! — воскликнул кавалер. — Отец мой, вы проявили неблагодарность, — сказала Луиза, — просите у своей дочери прощения. Санфелич бросился на колени, покрывая руки Луизы поцелуями, в то время как она, возбидя глаза к небу, прошептала про себя. — Боже мой, если бы я поступила иначе, разве не стала бы я недостойной их обоих? Глава 67. седьмая. Два адмирала. Сообщая кавалеру Санфельевичу о том, что отъезд королевской семьи – дело решенное, принц Франческо считал, что говорит от имени отца и матери, на самом же деле он говорил только от имени матери. Было решено бежать во что бы то ни стало. Но король, видя преданность народа, заколебался, как не был он слеп, или вернее именно вследствие этой слепоты. Слыша клятву ста тысяч человек в том, что все они вплоть до последнего готовы умереть ради него, Фердинанд вернулся к мысли защитить столицу, положившись вместо малодушной армии на мужественный народ, так пылко предлагающий себя в жертву. Встав утром 11 декабря, то есть на другой день после невероятного триумфа, который мы попытались описать нашим читателям, Еще не приняв окончательное решение, но склоняясь скорее к сопротивлению, чем к бегству, король узнал, что адмирал Франческо Карачелло уже полчаса ожидает приемной выхода его величеству. Под влиянием королевы Фердинанд не взлюбил адмирала, однако не мог не уважать его за исключительную храбрость, выказанную им во многих стычках с берберийцами, за ловкость, с какой он вывел свой фрегат Минерва из Тулонской гавани когда город был отбит Бонапартам у англичан, за с каким корочело защищал другие корабли, да, пострадавшие от шторма и поврежденные снарядами, но которые он, как бы то ни было, все до одного привел гавань, за что и получил чин адмирала. В первых главах нашего повествования говорилось о том, по каким причинам королева была недовольна адмиралом. Вскоре королине со свойственной ей ловкостью удалось восстановить против него и короля. Фердинанд думал, что адмирал явился просить о снисхождении к его племяннику Николина, и был очень доволен, что из-за ложного положения, которое поставил себе один из членов его семьи, Карачелло теперь вполне у него в руках. Горя желанием досадить адмиралу, Фердинанд приказал немедленно впустить его. Адмирал! одетый в парадный мундир, вошел, как всегда, с достоинством и спокойно. Благодаря своему высокому положению члены этой семьи уже четыре столетия соприкасались с монархами всех династий – Анжуйской, Арагонской, Испанской, последовательно занимавшими неаполитанский престол. Аристократизм сожидался в Адмирале с утонченной вежливостью, образцом ее явился его двойной отказ – за себя и за племянницу, которым он ответил королеве на приглашение – Принять участие в торжествах, устроенных неаполитанским двором в честь Нельсона. Такая изысканная учтивость, от кого бы она ни исходила, всегда несколько стесняла Фердинанда, которому тонкое обхождение было не слишком свойственно. Поэтому, когда он увидел, что адмирал почтительно остановился в нескольких шагах от него и, соответственно, этикету выжидает, пока король первый не заговорит с ним, он не нашел ничего лучшего, как сразу же начать супрека. А. — Вот и вы, господин адмирал, говорят, вы очень настойчиво выражали желание меня видеть. — Это правда, — государь, — отвечал адмирал, кланяясь. — Мне казалось, что я должен как можно скорее добиться чести быть принятым вашим величеством. — Понимаю, что вас ко мне привело, — сказал король. — Тем лучше для меня, — государь, — отвечал Карачева. — Значит, ваше величество по заслугам оценивает мою преданность. — Ну да. Вы пришли, чтобы поговорить об этом негоднике, а не калина. Вашим племяннике, не так ли? Он впутался, оказывается, в скверную историю, ведь речь идет не более не менее как о государственной измене. Но предупреждаю, любое заступничество, даже ваше, окажется бесполезным, и его судьбу решит только правосудие. По суровому лицу адмирала пробежала усмешка. «Ваше величество заблуждается», — возразил он. «В дни великих политических катастроф мелкие семейные невзгоды меркнут. Я не знаю, не хочу знать». Чем провинился мой племянник? Если он невиновен, то это выяснится в ходе следствия. Как выяснилась невиновность кавалеры Медичи, герцога де Касана, Марио Пагана и многих других обвиняемых, так что после трехлетнего заключения пришлось вернуть им свободу. Если племянник виновен, пусть правосудие скажет свое слово. Не знатного происхождения он будет иметь право на отсечение головы, а меч вашему величеству, это известно. Оружие столь благородное, что даже в руках палача оно не позорит тех, на кого обрушивается. Но в таком случае развеявились не за тем, чтобы похлопотать за племянника. Для чего же вы пришли, — сказал король, несколько удивленный, простым, спокойным и полным достоинства тоном адмирала. Ибо ему самому такой тон был чужд. Я пришел поговорить о вас, государь, и о королевстве. Ах, вот как! Вы хотите что-то мне посоветовать? — Если Ваше Величество окажет мне честь узнать мое мнение, — отвечал Карачула, почтительно склонив голову, — я буду горд и счастлив предоставить мой слабый опыт ваше распоряжение. В противном же случае я ограничусь тем, что предложу Вашему Величеству свою жизнь и жизнь доблестных моряков, которыми имеют счастье командовать. Король рад был бы поводу разгневаться, но перед лицом такой скромности и такой почтительности у него не оказалось для этого ни малейшего основания. Hmm, hmm, — буркнул он и, помолчав две-три секунды, сказал. — Ну что ж, адмирал, говорите. Фердинанд уже обернулся к Карачелу, готовый выслушать его. Но тут в дверях приемной появился лакей. Он подошел к королю и тихо шепнул ему несколько слов, которых Карачелу не слышал, да и не пытался услышать. — Вот как! — удивился король. — И он здесь? — Здесь, ваше величество! Он говорит, что третьего дня в Козерте Ваше Величество, сказали ему, что вам надо с ним переговорить. Да, правда. И, обращаясь к Карачеллу, король спросил. То, что вы собираетесь сообщить мне, можно сказать при свидетеле? Перед всем светом, государь. В таком случае просите, сказал Фердинанд Лакею и добавил, обращаясь к Карачеллу. Тем более, что желающий войти друг более чем друг, союзник, это прославленный адмирал Нельсон. Дверь распахнулась, и лакей торжественно провозгласил. Лорд Гарацио Нельсон Нильский, барон Бернем, Торпский, Герцог Бронте. При перечислении этих титулов на губах Карачёла скользнула легкая улыбка, не лишенная горечи. Нельсон вошел, он не знал, кто находится у короля. Устремив свой серый глаз на того, кто прежде его оказался в королевском кабинете, он узнал адмирала Карачёла. — Представлять вас друг другу нет надобности, господа, — сказал Фердинанд. — Вы знакомы? — Со времен Тулона, — государь заметил Нельсон. — А я имею честь знать вас, сударь, — с более ранних пор, — отвечал Карачело, с обычной изысканной учтивостью. Я знаю вас с того дня, когда вы у берегов Канады воевали на бриге с четырьмя французскими фрегатами и усказнули от них, проведя свой корабль по проливу, который до то считался непроходимым. Это было, если не ошибаюсь, в 1786 году, то есть 12 лет тому назад. Нельсон поклонился. Суровому моряку тоже был непривычен такой слог. — Милорд, — сказал король, — адмирал Карачева пришел, чтобы посоветовать мне кое-что относительно положения, в каком мы оказались. Вам оно хорошо известно. Садитесь и послушайте, что скажет адмирал. Когда он выскажется, вы ответите ему, если захотите что-нибудь возразить. Но, предупреждаю заранее, я буду рад, если два таких выдающихся, искушенных военным искусством мужей окажутся одного и того же мнения. Если милорд, в чем я не сомневаюсь, истинный друг королевства, начал Карачело, я уверен, что в наших взглядах могут обнаружиться лишь мелкие расхождения, которые не помешают нам быть согласными в основном. «Говори, Карачелло, говори», — сказал Фердинанд, возвращаясь к привычке испанских и неаполитанских королей, обращаться к своим подданным на «ты». — Вчера, — сказал адмирал, — в городе стал распространяться, надеюсь, ложный, слух о том, что Ваше Величество, отчаявшись в возможности защитить королевство на материке, решило переехать на Сицилию. — А ты стал быть иного мнения? — государь отвечал Карачелло. — Я придерживаюсь и всегда буду придерживаться того мнения, которое ведет к чести, а не к позору. Честь государства, ваше величество, и, следовательно, честь вашего имени требует, чтобы столица защищалась до последней возможности. А тебе известно, в каком мы положении?» – перебил король. «Знаю, государь, положение опасное, но не безнадежное. Армия рассеяна, но не уничтожена. Тысячи три-четыре убитых, шесть-восемь тысяч попавших в плен. Вычтите, это число из пятидесяти двух тысяч остается сорок тысяч. То есть армия» которые в четыре раза больше, чем у французов. Притом наша армия будет воевать на собственной земле, защищать неприступные ущелья, пользоваться поддержкой жителей двадцати городов и 60 селений, помощью трех крепостей, которые нельзя взять, не располагая осадными приспособлениями. Чивителы дель Тронто, Гаэта и Пескара, не считая Капуа, последнего рубежа, крайнего оплота Неаполя, до которого французы не дойдут. — И ты берешься собрать армию? — Да, государь. — Объясните же, как ты за это возьмешься? Буду очень рад. У меня под началом, государь, четыре тысячи моряков. Эти люди проверенные, нечитаны в Абрамцан, сухопутной армии. Дайте мне только приказы, я немедленно пущу их в дело. Тысяча воинов станет на защиту дороги из Итри в Сесу. Тысяча из Сормы в Сан-Джермано. Еще тысяча приготовится защищать дорогу из Кастель-Ди. Сангро в Изерния. Тысяча других моряков ведь не все пригодны. Милорду Нельсону это известно лучше, чем кому-либо. Он не раз заставлял своих моряков творить чудеса. Итак, тысяча других превратится в снайперов, займется укреплением этих трех перевалов и поможет артиллерии. С ними, даже если они будут вооружены лишь абордажными крюками, я сдержу натиск французов, как бы он ни был силен. А когда ваши солдаты увидят, как умирают моряки, они, государь, присоединятся к ним, особенно если ваше величество будет с ними, подобно знамени. А кто в это время станет охранять Неаполь? Наследный принц, ваше величество, и восемь тысяч солдат под командованием генерала Назель, которых милорд Нельсон привез в Тоскану, где им уже нечего делать. Милорд Нельсон, если не ошибаюсь, оставил часть своего флота в Ливорно. Пусть отправит быстроходный корабль с приказом. Ваше Величество вернет эти восемь тысяч свежих солдат, и они с Божьей помощью через неделю будут здесь. Итак, обратите внимание, государь, какое огромное воинство остается в вашем распоряжении. 45-50 тысяч солдат, население 30 городов и 50 селений, готовые к восстанию. А позади всего этого Неаполь с пятьюстами тысяч душ Что станется с десятью тысячами французов, когда на них хлынет этот океан? — прорнил Фердинанд, глядя на продолжавшего молчать Нельсона. — Уехать, государь, вы всегда успеете, — продолжал Карачево. — Поймите, у французов нет даже вооруженной лодки, а у вас в порту целых три флота, ваш собственный, португальский и флот его британского величества. — Что скажете о предложении адмирала, милорд? — спросил король у Нельсона, лишая его возможности далее отмолчиваться. — Я скажу, — ответил Нельсон, не вставая с места и продолжая левой рукой чертить пером на бумаге какие-то иероглифы. — Скажу, что нет ничего хуже, как менять уже принятое решение. — Разве король уже принял решение? — спросил Карачева. — Нет, видишь ли, решение еще не совсем принято. Я в нерешительности, я колеблюсь. — Уезжает лишь королева, — сказал Нельсон. «Королева — Королева? — воскликнул Карачелло, не дав Фердинанду ответить. — Отлично. Пусть уезжает. В таких обстоятельствах женщинам позволительно удалиться от опасности. Но мужчины обязаны встречать ее лицом к лицу. — Видишь, Карачелло, милорд Нельсон склоняется к решению об отъезде. — Простите, государь, — возразил Карачелло, — но мне кажется, милорд еще не высказал своего мнения. — Скажите же, милорд, прошу вас, — настаивал король. Мое мнение, государь, совпадает с мнением королевы, а именно, я буду счастлив, если ваше величество найдет на Сицилии верное убежище, каковым уже не может служить вам Неаполь. Я умоляю милорда Нельсона взвесить свои слова, сказал Карачелло, обращаясь к своему коллеге, ибо он должен предвидеть, сколь авторитетно будет суждение такого заслуженного человека. Но я уже все сказал, и от мнения своего не трекусь, двойорда ответил тот. — Государь, — возразил Карачелло, — не забывайте, что милорд Нельсон англичанин. — Что это значит, сударь? — гордо спросил Нельсон. — То, что будь вы неаполитанцем, милорд, вы бы судили иначе. А почему я стал бы говорить иначе, если бы был неаполитанцем? Вы посчитались бы счастью своей родины, вместо того, чтобы заботиться о выгоде Британии. А чем выгоден для Британии совет, который я даю королю, сударь? Чем хуже будут обстоять наши дела, тем больше Англия потребует за помощь, и всем известно, милор, что она хочет получить Мальту. — Англия уже владеет Мальтой? Государь уступил остров Англии? — О, государь! — воскликнул Карачева супругом. — Мне это говорили, но я отказывался верить. — А ну-ка, черт, по-твоему, сдалась мне эта Мальта? — бросил король. — Скала, пригодная только для того, чтобы печь яйца на солнце. Государь, — сказал Карачелло, уже не обращаясь к Нельсону: умоляю вас от лица всех, в чьей груди бьется истинно неаполитанское сердце, не слушайте больше советов иностранцев, которые ставят ваш престол на самый край пропасти. Господин Актон, барон Карл Мак, сэр Уильям Гамильтон, да и сами, лорд Нельсон, все они иностранцы, могут ли они быть справедливы в оценке чести нашей страны? — Это верно, сударь. — Зато они справедливо оценивают малодушие неаполитанцев, — ответил Нельсон. — Вот потому я и говорю королю после того, что произошло при чевита Кастелана. — Государь, вам больше нельзя доверять людям, которые бросили вас, будь они трусы или изменники. Карачелла страшно побледнел. Его пальцы невольно потянулись к эфесу шпаги, но вспомнил, что Нельсон не может извлечь свою, так как у него одна рука и притом левая. Он ограничился словами. У каждого народа, государь, бывают дни невзгод. Французы, от которых мы бежим, трижды пережили свое очевидное Кастеллана при Пуатье, при Краси, при Азенкуре. Одной победы было достаточно, чтобы зачеркнуть три поражения. Победы при Фонтенуа. Карачало произнес эти слова, смотря в упор на Нельсона, который до крови закусил губы. Потом он опять обратился к королю. Государь, продолжал, долг короля, любящего свой народ, предоставить ему возможность вновь подняться после поражения. Пусть король даст приказ, скажет одно слово, подаст знак, и ни один француз не выйдет из Абруции, если неосмотрительно проникнет туда. «Любезный мой Карачола», — сказал Фердинанд, подходя к адмиралу, честь совет отвечал его тайному желанию. Твое мнение совпадает с мнением человека, советами которого я весьма дрожу. Кардинал Руфа говорил мне примерно то же. Вашему величеству не хватало только поставить какого-нибудь кардинала во главе ваших войск, заметил Нельсон, презрительно усмехнувшись. У моего предка Людовика, не помню, то ли 13-го, то ли 14-го, не так уж плохо получилось, когда некий Решелье ничуть не повредил монархии, взял крепость Ларашель и форсировал в проход у Сузы. Вот-вот, государь воскликнул Корочелло, хватая за ниточку надежды, которую дал ему король. Значит, вас вдохновляет добрый гений Неаполя. Доверьтесь кардиналу Руфо, доверьтесь его советам, и я. Что я могу еще сказать? Я буду исполнять его распоряжения. Государь заявил Нельсон, вставая и кланяясь королю. Надеюсь, ваше величество не забудет что если итальянские адмиралы готовы подчиняться приказаниям священника, то английский адмирал подчиняется только приказаниям своего правительства. И Нельсон, бросив на Карачула взгляд, суливший непримиримую ненависть, вышел через ту же дверь, в которую вошел. Она вела в апартаменты королевы. Король проводил Нельсона взглядом, а когда за ним затворилась дверь, сказал «Вот, благодарный за двадцать тысяч дукатов ренты...» За герцогство Пронты, за шпагу Филиппа V и Орден Святого Фердинанда. Он изъясняется кратко, но ясно. Потом король обратился к Рачелам. И прав, дорогой мой Франческо, все зло в них, в иноземцах. Господин Актон, сэр Уильям, господин Мак, Лорд Нельсон, даже сама королева всюду ирландцы, немцы, англичане, австрийцы, только неаполитанцев в них где нет. — Что за бульдог этот, Нельса? — Ну ничего, ты его славно одел. Если когда-нибудь нам придется воевать с Англией, и ты попадешься к нему в лапы, тебе я не сдоброва. — Я счастлив, государь, что заслужил ваше одобрение, — сказал Карачелла, смеясь. — Счастлив, хотя и нажил себе врага в лице победителя при Абукире. — Ты заметил, какую рожу он состроил, когда ты ему бросил физиономию? Как ты сказал, кажется, Фонтенуа? Да, государь. Значит, хорошо там с ними, с господами-англичанами, расправились. Основательно. И подумать только. Не сделай сан, ни из меня осла, я тоже мог бы так отвечать. К несчастью, сейчас уже поздно. Этому делу не помочь. Государь, сказал Карачева, позвольте мне еще добавить. Чего же добавлять, когда я и так с тобой согласен? Сегодня повидаюсь с Руфа, и мы вместе все это обсудим. Но скажи теперь. «Когда мы остались одни?» «Какого черта ты восстановил против себя королеву? Ты же знаешь, уж если она кого не взлюбит, так не в шутку!» Карачёва покачал головой, как бы говоря, что на этот вопрос ответить невозможно. «Словом, тут, как и с Сан-Никандра, ничего не поделаешь. Не стоит об этом говорить». «Итак», — повторил Карачёва, оставаясь во власти все той же тревоги, «я уношу с собою надежду» что Ваше Величество отказывается от постыдного бегства, и Неаполь будет защищаться до последней возможности? Ступай не только с надеждой, но и с полной уверенностью. Сегодня соберется совет. Я им объявлю, что решил остаться в Неаполе. Я помню все, что ты мне сказал о возможностях защиты. Будь покоен. А что касается Нельсона, то теперь ясно, если кто хочет, чтобы он кусал себе губы до крови, достаточно бросить ему в лицо одно слово. Фонтенуа, не так ли? Отлично, запомним это. Государь, прошу еще об одной милости, проси. Если, вопреки всем ожиданиям, Ваше Величество уедет, но я же сказал тебе, что не еду. Словом, государь, если какая-либо случайность или неожиданность или перемена побудет Ваше Величество уехать, я надеюсь, что вы не воспользуетесь для этого английским кораблем и тем самым не нанесете оскорбления неаполитанскому флоту. Ну, на этот счет, может быть, спокоен, если я и буду доведен до такой крайности. За королеву я тебе, разумеется, не ручаюсь, пусть поступаю как хочет, но я даю тебе честное слово. Отправлюсь только на твоем корабле, на Минерве. Так и знай, смени корабельного повара, если он плох, запасись макаронами и пармезаном, если их у тебя маловато. До свидания. Так ты говоришь, фонтенуа, не правда ли? Да, государь. И Корочев в восторге от беседы с королем удалился, рассчитывая на два данных его обещания. Фердинанд проводил его явно благосклонным взглядом. Черт возьми, решил он, какая глупость ссориться с такими людьми из-за мигеры вроде королевы и распутницы вроде леди Гамильтон». Глава 68 Некоторые соображения о разнице между народами свободными и народами самостоятельными. Король сдержал слово, данное Карачелла. На заседании совета он определенно и решительно объяснил, что после народной демонстрации, свидетелем которой он стал накануне, он решил остаться в Неаполе и до последней возможности препятствовать вступлению французов в королевство. Оспаривать столь ясно высказанное решение было невозможно. Возразить могла бы только королева. Но, полагаясь на обещание Актона так или иначе побудить короля переехать на Сицилию, она отказалась от открытой борьбы, ибо, зная Фердинанда, понимала, что в таком случае он способен заупрямиться. По окончании заседания король застал у себя кардинала Руфа. Кардинал всегда исключительно точный исполнил все, что они с королем договорились предпринять. Феррари явился к нему ночью, И полчаса спустя отправился через Манфредонию в Вену с поддельным посланием, чтобы показать его императору, с которым Фердинанд никак не хотел поссориться, ибо только император мог, благодаря своему влиянию в Италии, поддержать его в борьбе против Франции точно так же, как в случае враждебного столкновения Неаполя с Австрией. Никто, кроме Франции, не способен был бы оказать Неаполю серьезную помощь. К поддельному посланию была приложена объяснительная записка, собственноручно составленная кардиналом от имени короля и снабженная его подписью. Без нее император не разобрался бы в этой загадочной истории. Фердинанд рассказал кардиналу, что произошло между ним, Карачеллой и Нельсоном. Рухов вполне одобрил все соображения его величества и настоял на том, чтобы была устроена его встреча с Карачеллом в присутствии короля. Они договорились подождать первых известий о том, какое впечатление произвело во Вруцы во звании Пронио и в зависимости от этого окончательно решить, что делать дальше. В тот день Фердинанд принял молодого корсиканца Де Чезари. Читатель помнит, что король произвел его в чин капитана и приказал явиться к нему в форме, чтобы убедиться. Распоряжение его исполнено, и военный министр выдал юноше соответствующий патент. Актон не замедлил исполнить волю короля, и вот молодой человек, которого чиновники уже стали принимать за наследника престола, ибо до был на него очень похож, предстал перед королем в новом мудире и с патентом в руках. Молодой капитан был горд и счастлив. Он повергал к стопам его величества преданность свою и своих друзей. Одно только мешало им немедленно доказать королю свою самоотверженность, Дело в том, что престарелые принцессы ссылались на обещание позаботиться об их безопасности. Приходилось продолжать служить телохранителями, так как принцессы согласны были вернуть им это обещание лишь после того, как они окажутся на борту корабля, который должен доставить их в Триест. Поэтому семеро молодых людей обязали сопровождать их до Манфредонии, где им предстояло погрузиться на корабль. После этого офицеры собирались возвратиться в Неаполь и стать в ряды защитников престола и алтаря. Вести, которые ждали от отправления, вскоре были получены. Они превзошли все надежды. Призыв короля был воспринят как глаз Божий. Священники, монахи, муниципальные чиновники горячо откликнулись на него. Клич к оружию пронесся от изолеты до капуа и от Акуилы до и Итри. Про него встретился с фродьявола и Мамоны, Сообщил им о поручении, которое он на них возлагает. И они приняли его с восторгом. С грамотами в руках, с именем короля на устах, они приобрели безграничное могущество, поскольку закон, вместо того, чтобы преследовать, стал их охранять. С того момента, как они получили возможность придать своему разбою политическую окраску, Они могли поклясться, что поднимут на ноги всю страну. Разбой Южной Италии – явление поистине национальное. Это местный плод, зреющий в горах. Говоря о том, что происходят в Абруцце, терре ди Лаворна, Базиликата и Калабрия, можно сказать. Долины дают пшеницу, кукурузу и инжир. Холмы выращивают оливки, орехи и виноград. Горы растят разбойников. В названных мною провинциях разбой – самое обычное занятие, не хуже любого другого. Разбойником становится так же, как становится булочником, портным, сапожником. В этом нет ничего предосудительного. Отец, мать, брат, сестра от отнюдь не считаются запятнанными ремеслом их сына или брата. Ибо и само это занятие не является пятном для тех, кто избрал его. Разбойник работает 8 месяцев в году, то есть весной, летом и осенью. Зима гонит его с горы и возвращает в родные места. Тут его ждет радушный прием. Он встречается с мэром, приветствует его. Мэр отвечает ему тем же. Зачастую они друзья, а то и родственники. С весной он достает свое ружье, пистолет, кинжал и уходит в горы. И отсюда поговорка. Разбойники распускаются вместе с лесвой. С тех пор, как в Неаполе существует свое правительство, а я посмотрел все архивы с 1503 года до наших дней, оно по временам выпускает постановления, направленные против разбойников. И что любопытно, постановления испанских вице-королей ничем не отличаются от постановлений пьемонских правителей, ведь преступления то все те же. Это кражи со взломом, кражи с применением оружия на больших дорогах, вымогательство денег с угрозой поджечь дом, изувечить, убить убийства, Увечья и поджоги в случае, когда угрозы не подействовали. Во время революции разбой принимает колоссальный размах. Общественное мнение принимает его сторону, благонамеренный патриотизм служит ему оправданием. Разбойники всегда на стороне реакционной партии. Другими словами, они стоят горой за трон и алтарь, ибо только тронный алтарь приемлют таких союзников. В то время как либералы, прогрессисты, революционеры напротив отвергают и презирают их, известные в летописях времена разбоя ⁇ это годы политической реакции. 1799, 1809, 1821, 1848, 1862. То есть пора, когда неограниченная власть потерпела поражение призывала себе на помощь разбойничьи банды. В таких случаях разбой особенно могуществен, ибо его поддерживают власти, которые в другое время призваны ему препятствовать. Муниципальные чиновники, офицеры национальной гвардии являются не только матутенголи, то есть пособниками разбойников, но и сами зачастую становятся бандитами. Основную нравственную поддержку разбою оказывают священники и монахи. Они бывают как бы его душою. Разбойники, услышав их проповеди, призывают к бунту, восстанию, получают от них священные образки, которые должны сделать их неуязвимыми. Если случится, что, не отзирая на эту защиту, разбойник все-таки ранен, убит или расстрелян, образок, бессильный на земле, служит ему верным пропуском на небесах, пропуском, к которому апостол Павел относится с неизменным уважением. У задержанного разбойника нога уже стоит на первой ступени и лестницы, ведущей прямо в рай. Он прикладывается к образку и умирает, как герой. Ибо убежден, что расстрел поможет ему подняться до самого верха. Чем же объясняется разница между отдельными личностями и народом? Почему солдат иной раз бежит при первом же пушечном выстреле, а разбойник гибнет героически? Попробуем объяснить это. А то дальнейший наш рассказ может вызвать недоумение. Читатель станет удивляться, почему же так отличается нравственная и физическая природа одних и тех же людей, в зависимости от того, собраны они в единое целое или борются в одиночку. Вот объяснение. Коллективное мужество, качество народов свободных. Личное мужество, качество народов, которые всего лишь независимы. Почти все народы, живущие в горах, Швейцарцы, карсиканцы, шотландцы, сицилийцы, черногорцы, албанцы, друзы, черкесы отлично обходятся без свободы, лишь бы у них не отнимали независимость. Объясним огромную разницу между словами «свобода» и «независимость». Свобода – это отказ каждого гражданина от какой-то доли своей независимости ради образования некой общественной основы, именуемой законом. Независимость – это право каждого пользоваться всеми своими способностями, удовлетворять все свои желания. Человек свободный – это член общества, он опирается на соседа, который в свою очередь опирается на него, а так как он готов жертвовать собой ради других, то имеет право требовать, чтобы и другие жертвовали собой ради него. Человек независимый – это человек естественный, он полагается только на самого себя. Единственные его союзники – гора и лес, защитники – ружье и кинжал. Его пособники – острое зрение и слух. Из людей свободных составляются армии. Из людей независимых – шайки. Людям свободным приказывают, как Бонапарт в битве при пирамидах, сомкнуть ряды. Людям независимым говорят, как «Шарет Машкуле, «Развлекайтесь, ребята». Человек свободный берется за дело по слову своего монарха или по зову Родины. Человек независимый действует режимой, коростью или страстью. Человек свободный воюет. Человек независимый убивает. Человек свободный говорит мы. Человек независимый говорит я. Человек свободный ⁇ это братство. Человек независимый ⁇ это всего лишь эгоизм. В 1798 году неаполитанцы были еще только на пути к независимости. Они не ведали ни свободы, ни братства, потому-то в регулярном сражении они и были разбиты армией в пятеро меньшей. Зато крестьяне неаполитанских провинций всегда были независимы. Вот почему по призыву духовенства, выступившего во имя Господа, по призыву короля, выступившего во имя династии, особенно по призыву ненависти, выступившей во имя стяжательства, грабежа и убийства, поднялась вся страна. Каждый вооружился ружьем, топором, ножом и начал воевать, не ставя перед собой иной цели, кроме разрушения, не рассчитывая ни на что иное, кроме грабежа, следуя за своим начальником и не подчиняясь ему, подражая его примеру, а не слушаясь его приказаний. Толпа в целом бежала перед французами, отдельные люди пошли против них. Армия рассеялась. Народ вырос из земли. И как раз вовремя. Вести, приходившие из армии, были по-прежнему удручающими. Часть армии под командованием никому неведомого генерала Мерча, даже Нельсон в своих письмах спрашивал, кто это такой, отошла к Кальви и там набирала сил. Макдональд, которому, как мы видели, шампионы поручил развивать успех и торопить отход королевской армии, приказал Морису Матье занять позиции неоплитанцев. Он занял все возвышенности вокруг города и предложил генералу Метчу сдаться. Тот согласился, но выставил неприемлемые условия. Тогда генерал Морис Матье распорядился немедленно пробить брешь в стенах монастыря и через нее вступить в город. После десятого ядра появился парламентер. Но Морис Матье, не дав ему заговорить, сказал «Либо сдавайтесь на милость победителей, либо прощайтесь с жизнью. Королевские солдаты сдались на милость победителей». Быстрота, с какой Макдональд нанес удар, спасла часть пленных, взятых маком. Но всех спасти не удалось. В Осколе 300 республиканцев были привязаны к деревьям и расстреляны. В Атриколе 30 больных и раненых, в том числе без руки и без ноги и калеки, недавно перенесшие ампутацию, были зарезаны в лазарете. Других, лежавших на соломе, безжалостно сожгли. Но чемпионы, верные обещанию, объявленному в прокламации, отвечал на все эти жестокости исключительно человеколюбием, резко отличавшимся от зверств королевских солдат. Один лишь генерал де Дама, французский эмигрант, считавший в качестве такового своим долгом послужить Фердинанду, только он после страшного разгрома при и поддержал честь Белого Знамени, забытый маком, чья единственная забота была спасти короля, де Дама обратился к генералу-шампиона Вернувшемуся, как нам известно в это время в Рим, с просьбой, разрешить ему пройти через город во главе 7 отряда неаполитанцев и присоединиться к остаткам королевской армии у Тевероне, к остаткам, как уже говорилось, все же в пять раз превышавшим численность армии победительницы. В ответ на это ходатайство шампионы послал к дома одного из молодых офицеров-аристократов, которыми он окружил себя то был начальник штаба Банамин. Шампион и приказал ему выяснить положение дел и о результатах доложить. Банамин медленно сел в седло и уехал. Эта великая эпоха в истории республики заслуживает того, чтобы каждый офицер французской армии, по мере того, как он предстает перед глазами читателей, был описан так, как Гомер в Илиаде описывает греческих вождей, а Тассо в освобожденном Иерусалиме вождей крестоносцев. Мы, однако, ограничимся замечанием, что Банаме, подобно Тьебо, был одним из тех умных и исполнительных офицеров, которым генерал может сказать «Приглядывайтесь ко всему и действуйте соответственно обстоятельствам». У ворот Салария Банаме повстречал вступающую в город кавалерию генерала Рея. Он осведомил Рея о полученном им распоряжении. И, не имея права приказывать, посоветовал ему направить дозорных на дорогу в Альбана и Фроскати. Сам же он, во главе кавалерийского отряда, проехал через Понте-Моле, древний Мульвие в мост, и погнал лошадь во весь опор в том направлении, где, как он знал, находится генерал Де-Дома. За ним на расстоянии следовали рейсы со своим отрядом и Макдональд с легкой кавалерией. Банами так спешил, что значительно оторвался от отрядов Макдональда и Рей, И им теперь требовалось не менее часа, чтобы догнать его. Желая дать им время подоспеть, он назвал себя парламентером. Его отвели к генералу Де Дома. «Генерал, вы обратились к главнокомандующему французской армии», — сказал он. «Поэтому мне поручено отправиться к вам, чтобы узнать в точности, о чем вы просите». — Прошу пропустить мою дивизию, — ответил генерал Де Дома. — А если он ответит вам отказом? — Мне останется одно — пробиться с оружием в руках. Банами улыбнулся. — Вы должны понимать, генерал, что добровольно предоставить вам пройти через город с семью тысячами солдат совершенно невозможно, — возразил он. — Насчет же того, чтобы пробиться с оружием в руках, предупреждаю вас, задача непростая. — В таком случае, полковник, что же вы хотите мне предложить? — спросил генерал-эмигрант. — То, что вы предлагаете командиру части, находящемуся в таком положении, как ваш генерал, — сложить оружие. Теперь улыбнулся генерал Дедама. — Господин начальник штаба, — ответил он, — когда имеешь семь тысяч воинов, а у каждого из них в ранце по восемьдесят патронов, не сдаются, идут на пролом или умирают. — Ну что ж, — отвечал Банови, — будем драться, генерал. Его собеседник задумался. «Предоставьте мне шесть часов», — сказал он, — «чтобы собрать военный совет и сообща обсудить ваши предложения». Банамино это согласиться не мог. «Шести часов не требуется», — возразил он. «Даю вам час». Именно такой срок нужен был начальнику штаба, чтобы его пехота присоединилась к нему. Итак, было решено, что поскольку генерал Дедома находится во власти французов, он даст ответ через час. Банами пустил свою лошадь Галопом, быстро добрался до генерала Рея и побудил его ускорить марш. Но и генерал Де Дома воспользовался отстрочкой, когда Банами вернулся со своим отрядом. Он застал неаполитанцев отступающими в полном порядке по дороге в Орбителло. Генерал Рей и начальник штаба Банами, один во главе отряда 16-го Драгунского полка, другой во главе 7-го Егерского, устремились в догонку и настигли их подла с Сторта, где с ожесточением на них напали. Арьергард остановился, чтобы дать республиканцам отпор. Рэй и Банамей впервые встретились с серьезным сопротивлением противника, но после нескольких атак оно было преодолено. Тем временем стемнело. Мужество и самопожертвование Арьергарда спасло армию. Генерал Дадома воспользовался темнотой и знанием местности, чтобы продолжить отступление. Французы были слишком утомлены, чтобы воспользоваться своей победой. Они отошли к Ла-Сторта, где и заночевали. Награду за находчивость, проявленную при переговорах, и за отвагу, выказанную в бою, чемпионы произвел банами в чин бригадного генерала. Но генерал Дедома еще не рассчитался с республиканцами. Макдональд послал одного из своих адъютантов к Хеллерману находившемуся в Бургет вместе с частями менее утомленными, чем те, которые участвовали днем в боях, чтобы сообщить ему, в каком направлении отступает колонна неаполитанцев. Келлерман незамедлительно собрал свои войска и направился через Рончеллионы к Тосканелли, где его ждало прикосновение с колонной генерала де Люди так легко поддававшиеся панике, когда ими командовал немецкий или неаполитанский генерал. Под командованием французы держались стойко и оказали мощное сопротивление. Генералу Дедама все же пришлось отступить, и он сам руководил отходом своих войск, став во главе арьергарда, причем проявил редкостное мужество. Но одна из тех атак, какие умел проводить Келлерман и раны, полученные генералом мигрантом, решили исход боя в пользу французов. Самый значительный отряд из колонны неаполитанцев уже достиг Орбителлу и успел погрузиться на неаполитанские суда, стоявшие здесь в порту. Генералу до дома, оттесненному городским стенам, удалось заспереть за собой ворота, и то ли из уважения к его отваге, то ли потому, что Келлерман не хотел тратить время на осаду городешка, французский генерал дал дома и его авангарду возможность ценой потери артиллерии спокойно погрузиться на корабли. Получилось так, что единственный генерал неаполитанской армии, не уронивший своей части в этой недолгой и постыдной кампании, был француз. Глава 69. Разбойники Оказавшись повсюду победителем и думая, что теперь уже ничто не мешает ему походу на Неаполь, шампион и приказал перейти неаполитанскую границу в трех местах. Часть левого фланга под командованием Макдональда, Пройдя через Акуилу, заняли Обруцы. Им предстояло форсировать перевалы Капистрелла и Сору. Части правого фланга, которым командовал генерал Рей, прошли через Понтийский, Терачинские и Фандийские болоты, заняли Кампанию. Центр, которым командовал Шампионе, прошел через Вальмонтоны, Ферентино, Чепрана и занял Терра-ди-Лаворо. Три цитадели, почти неприступные, защищали доступы в королевство. Гаэта, Чевителла, Дель Тронта, Пискара. Гаэта господствовала над дорогой к Кирейскому морю. Пискара над дорогой к Адриатике. Чевителла, Дель Тронто стояла на вершине горы и господствовала над местностью по ту сторону Абруции. Гаэту защищал старый швейцарский генерал по имени Чуди. Под его началом было четыре тысячи человек, и материальная часть, состоявшая из 70 пушек, 12 мортир, двадцати тысяч ружей, продовольствия могло хватить на год. Наконец, его распоряжения были корабли, стоявшие в гавани, море и земля. Генерал Рей потребовал, чтобы он сдался. Чуди, уже старик, недавно женился на молодой женщине. Боялся ли он за нее? Как знать может быть, за самого себя. Вместо того, чтобы защищаться, как это сделали позднее Филипп Сталь, он собрал совет, на котором епископ предложил свое посредничество в заключении мира. Были созваны также представители от городских властей, которые хватили за возможность избавить гаету от ужасов осады. Все же они еще колебались, сдаваться или нет, как вдруг французский генерал дал по городу пушечный выстрел. Этого оказалось достаточно, чтобы чуди послал к осаждающим парламентеров, поручив им выяснить условия сдачи крепости. «Сдавайте крепость на милость победителей. В противном случае пощады не будет», — ответил генерал Рэй. Два часа спустя крепость сдалась. Дюген, двигавшийся во главе полутора тысяч солдат по побережью Адриатики, направил к коменданту Пескары по имени Прикар, парламентера с требованием сдаться. Комендант, словно, намереваясь похоронить себя под развалинами крепости, показал французскому офицеру во всех подробностях свои средства защиты — укрепления, орудия, склады боеприпасов и продовольствия и отослал его к Дюгему с высокомерным ответом. «Крепость, так основательно оборудованная, не сдается». Это не помешало коменданту при первом же пушечном залпе отворить ворота и сдать генералу Гигуму столь могучую крепость. Тот нашел здесь 60 орудий, 4 мортиры, 1900 солдат. Что же касается Чевителла Дель Тронто, цитадели неприступной уже по своему расположению, да еще превосходно укрепленной, то ее защищал испанец по имени Хуан Лакомб. Тут было десять крупнокалиберных орудий, большое количество снаряжения и продовольствия. Она могла бы продержаться год, но продержала всего один день и сдалась после десятичасовой осады. Значит, подошло время, чтобы, как мы сказали в предыдущей главе, главарь шаек заменили генералов, разбойники и солдат. Под руководством Пронио с быстротой молнии сформировались три шайки. Одной он руководил сам другой — Гаэтана Мамоне, третий Фра — Фра-Дьявола. Про него первым вошел соприкосновение с французскими отрядами. Захватив Пискару и оставив там гарнизон 400 человек, Дюгем направился по дороге к Йетти, чтобы возле Капуа соединиться, как ему было приказано, с отрядами Шампионы. Прибыв в тока, он услышал со стороны Сульмоне ожесточенную перестрелку и ускорил марш своих частей. И в самом деле отряд французов под командованием генерала Руска, беспрепятственно с барабанным боем, занявший город, вдруг увидел, что изо всех окон на них градом сыплются пули. Французы были удивлены этим неожиданным нападением и на мгновение растерялись. него засевший в церкви Сан-Панфилов, воспользовался этим, Сотня бойцов вышел из осады и бросился навстречу французов в то время, как огонь из окон усилился. Несмотря на все старания руска, в его рядах началось замешательство, и он поспешно ушел из Сульмоны, оставив на улицах человек 12 убитых и раненых. Но при виде того, как бойцы Пронио уродуют убитых, как горожане приканчивают раненых, краска стыда залила лица республиканцев. Они ободрились с криками об отмщении, вновь заняли Сульмону и стали отвечать на стрельбу как из окон, так и из-за угла. Между тем Пронио и его товарищи, притаившись в проемах дверей, спрятавшись в переулках, открыли бешеную стрельбу, так что французам, пожалуй, пришлось бы отступить вторично, когда до их слуха донеслась ожесточенная перестрелка с другого конца города. То был Гюгем и его люди. Они поспешили на помощь, услышав выстрелы, обошли Сульмону и напали на Пронио с тыла. Пронио с двумя пистолетами в руках бросился к своему арьергарду, сплотил его, оказался лицом к лицу с дюгемом и выстрелом ранил генерала в руку. Один из республиканцев бросился с поднятой саблей на Пронио, но тот выстрел еще раз убил француза, подобрал ружье и во главе своего отряда стал уходить. Обороняясь, Пронио на местном наречии дал своим бандитам распоряжение, которое французы не могли понять. Приказ заключался в том, чтобы, отступая, бежать в рассыпную по всем переулкам и как можно скорее скрыться в горах. В один миг городок опустел. Жители, стрелявшие из домов, бежали через сады. Французы оказались хозяевами Сульмоны. Но честь это была невелика, ведь разбойникам пришлось драться одному против десяти. Они были побеждены, зато нанесли республиканцам тяжелый урон. Вот почему эта стричка воспринималась в Неаполе как триумф. Афра дьявола сотни товарищей после взятия Гаэты, которая позорно сдалась, храбро защищал мост через Гарильяна, когда его атаковал адъютант Гудель с пятью десятью республиканцами. Генерал Рэй, не зная об участии разбойников в деле, послал своих людей с приказом захватить мост. Французы были отброшены, а Гудель, командир батальона и несколько раненых офицеров и солдат, оставшихся на поле сражения, Были подобраны полуживыми, привязаны к деревьям и сожжены на медленном огне под восторженные вопли населения Миньяно, Яна, Сесы и Даана, Подоступленную пляску женщин, которые при таких обстоятельствах всегда превосходят мужчин в жестокости. Фродьяволо сначала пытался воспрепятствовать этим убийствам, этим мучительным расправам, и с чувством жалости он разрядил свои пистолеты и карабин в раненых но потому, как хмурились мужчины, как извергали проклятие женщины, он понял, что такие человеколюбивые поступки могут подорвать его популярность. Он отошел от костров, на которых мучились республиканцы, и хотел увести от них Франческу, но его возлюбленная не захотела ничего упустить из этого жуткого зрелища. Она вырвалась из его рук и стала вопить и плясать еще более неистово, чем другие женщины. Что же касается Мамона, он остановился у капистрела перед ссорой между озером Фучина и рекой Лири. Ему доложили, что вдали, на спуске от истока в Лири, появился офицер во французской форме и при нем провожатый. «Приведите их обоих ко мне», — сказал Мамоне. Через пять минут оба стояли перед ним. Провожатый обманул доверившегося ему офицера, и вместо того, чтобы отвести его к генералу Лемуану, которому офицер должен был доставить приказ Шампионы, повел его Гаэтана Мамоны. То был Кле, один из адъютантов главнокомандующий. Ты подоспел вовремя, — сказал ему Мамона. — Мне как раз захотелось пить. Мы знаем, каким напитком Мамона имел обыкновение утолять жажду. Адъютант ничего не сказал, ни о чем не просил, не пытался пробудить в своем учителе жалость. Он знал, в руки какого людоеда попал и по примеру античных гладиаторов думал лишь о том, как достойно умереть. Мамонный приказал снять с адъютанта мундир, жилет, галстук и рубашку, скрутил ему руки и привязал к дереву. Потом он, чтобы не промахнуться, пальцем нащупал у него сонную артерию и вонзил в нее кинжал. Смертельно раненый адъютант не вскрикнул, не застонал, как из всякой артерии кровь хлынула из раны фонтаном. Мамона припал губами к шей дютанта, как когда-то к груди герцога Филомарина, и с наслаждением сталпить жидкую плоть, именуемую кровью. Потом, удалив жажду, в то время как пленник все еще содрогался, Мамона перерезал веревки, которыми тот был привязан к дереву, и потребовал пилу. Ему ее тотчас подали. Желая пить кровь из сосуда соответствующего напитку, Мамона распилил череп умиравшего вдоль бровей и над моржачком. Вынул мозг, образовавшуюся жуткую чашу, вымыл кровью, которая все еще текла из раны, подобрал к верху волосы и связал их веревкой, чтобы поднять этот чудовищный сосуд, как поднимает за ножку бокал. Тело он приказал раскромсать на куски и бросить псам. Потом узнал из донесения лазутчиков, что по дороге в Талья-Котца движется небольшой отряд республиканцев, человек в тридцать или сорок. Он приказал спрятать оружие, нарвать цветов и оливковых ветей, дать женщинам в руки цветы, а оливковые ветви мужчинам и юношам направиться навстречу французам и предложить офицеру, командовавшему отрядом и его солдатам, принять участие в празднике, который жители Капистрелла, сплошь патриоты, устраивают в их честь. Посланцы ушли, распевая песни. Все двери в домах распахнулись. На площади мэрии был накрыт большой стол. Сюда принесли вино, хлеб, мясо, карака, сыр. Другой стол был накрыт для офицеров в здании мэрии. Окна из этой комнаты выходили на площадь. Неподалеку от села посланцы встретились с небольшим отрядом, которым командовал капитан Термо. Переводчик-предатель, служивший отряду проводником, объяснил республиканскому капитану, чего именно хотят эти мужчины, дети и женщины вышедшую ему навстречу с цветами и оливковыми ветвями в руках. Капитан был человек отважный, прямодушный, ему и в голову не пришла мысль о предательстве. Он поцеловал милых девушек, которые поднесли ему цветы, приказал марки -тампки откупорить бочонок с водкой, стали петь за здоровье генерала-шампионы, за успехи Французской Республики, потом, взявшись под руки и распевая Марсельезу, направились в селение. Гаэтана Мамоны вместе с остальными жителями, ожидал их уезда в селение. Там французов встретили восторженными возгласами. Опять стали брататься и под радостные крики направились к мэрии. Здесь, как мы уже знаем, были накрыты столы. Прибору поставили по числу солдат. Внутри здания обед подали, или, вернее сказать, должны были подать, нескольким офицерам и муниципальным чиновникам под видом которых выступали Гаэтана Мамона и главные его подручные. Солдаты в восторге от такого приема составили ружье в козлы, шагах в десяти от накрытого стола. Женщины приняли, у них самбли, и ребятишки затеяли с ними игру в войну, а потом все уселись, откупорили бутылки, наполнили стаканы. Капитан Термо, адъютант и два сержанта заняли места в комнате нижнего этажа мэрии. Люди Мамоны стали между столами и ружьями, которые капитан перед тем, как отправиться в дорогу, из предосторожности приказал зарядить. Офицеров рассадили за столами в комнате так, что между ними оказалось по 3-4 разбойника. Сигнал к началу резни должен был дать мамоны. Он, стоя у одного из окон, поднимет наполненный вином черепа тютанта Кле и провозгласит здравицу в честь короля Фердинанда. Все произошло, как он задумал. Мамона снаружи подошел к окну, так что его самого не было видно, наполнил вином еще окровавленный череп несчастного офицера, взял его за волосы, как берут за ножку бокалы, и, появившись у среднего окна, поднял череп, провозгласив задуманный трос. Татча же все присутствующие ответили ему криками «Смерть французам!». Разбойники бросились к составленным в козлы ружьям, Те, кто окружал французов, чтобы якобы прислуживать им, отошли в сторону, раздались выстрелы в упор, и республиканцы повалились, сраженные их же собственным оружием. Те из них, кто случайно уцелел, были зарублены женщинами и детьми, вооружившимися саблями французов. Французские офицеры, сидевшие в зале, бросились было на помощь солдатам. Но на каждого из них накинулось по пять-шесть человек, и таким образом их удержали на месте. Торжествующий Мамоны подошел к ним с окровавленной чашей в руках и предложил сохранить им жизнь, если они согласятся выпить за здоровье короля Фердинанда из черепа их соотечественника. Все четверо с негодованием отказались. Тогда Мамоне приказал принести гвозди и молотки, заставил офицеров положить руки на стол и пригвоздил их к столу. Потом в комнату через двери и окна были брошены пучки и связки соломы. Их подожгли, а затем плотно затворили двери и окна. Мученичество республиканцев длилось, однако, не так долго, как рассчитывали их палачи. У одного сержанта хватило мужества оторвать руки от стола, к которому они были пригвождены. И он, схватив шпагу капитана прямо оказал страшную услугу троим товарищам. Он заколол их, после чего закололся сам. Четверо героев умирали с возгласами. Да здравствует республика! Вести эти достигли Неаполя. Они обрадовали короля Фердинанда, и он, видя, как горячо его поддерживают верные понданные, твердо решил не покидать столицу. Предоставим Мамоне, Фродьяволу бату Аббату Пронио, продолжать эти свои подвиги и посмотрим, что происходило в это время у королевы которая, напротив, твердо решила уехать из Неаполя. Глава 70. Подземный ход. Карачеву сказал правду. Для политики Англии было важно, чтобы Фердинанд и Каролина, изгнанные из столицы королевства на материке, обрели пристанище на Сицилии, острове, где они уже не могли бы рассчитывать на свои войска и на подданных а только уповать на английские корабли английских моряков. Вот почему Нельсон, сэр Уильям и Эмма Лайона побуждали королеву к бегству, которому она и сама склонялась, охваченная страхом. Королева знала, как ее ненавидят, и предвидела, что если начнется республиканское движение, народ не защитит ее, хотя может заступиться за короля. Но напротив допустят, чтобы она попала в тюрьму, а то и погибла. Призрак ее сестры Антуанетты, обхватившей руками голову, которая посидела за одну ночь, неотступно стоял перед ней. И вот, десять дней спустя после возвращения короля, то есть 18 декабря, Каролина беседовала у себя в спальне с Актоном и Эммой Лайоной. Было 8 часов вечера. Бешеный ветер бил крыльями в окно королевского дворца, и слышался грохот моря валы которого обрушивались на Арагонской башне-костель Нуова. В комнате горела единственная лампа, освещая план дворца, в чертежах которого королева и Ахтон, казалось, искали нечто ускользающее от них. В углу комнаты в полумраке виднелась застывшая немая фигура. Человек стоял неподвижно, как статуя, и, по-видимому, ждал распоряжения, готовый тотчас исполнить его. У королевы вырвался нетерпеливый жест. «Но ведь существует же этот потайной ход!» — воскликнула она. «Я в этом уверена, хотя им давно уже не пользуются». «И вы, ваше величество, считаете, что вам этот ход нужен?» «Необходим!» — ответила королева. «Предание говорит, что он ведет к военной гавани, и только так можно будет незаметно перенести на английские корабли наши драгоценности, золото, произведения, искусства, которые мы хотим взять с собой». Если народ догадается о нашем отъезде и увидит, что набор авангарда переносит хоть один сундук, все поймут, что происходит, и поднимется бунт. Тогда уже не уехать, значит, ход надо найти во что бы то ни стало. И королева, вооружившись лупой, снова принялась упорно искать карандашные пометки, которые должны были обозначить подземный ход, средоточение всех ее надежд. Актон. Поднял голову, поискал глазами тени, которые ему упомянули, и, найдя, позвал Дик. Молодой человек вздрогнул, словно не ожидал, что о нем вспомнят. Казалось, мысль, верховная владычица тела, унесла его за тысячу льон того места, где он физически находился. Что прикажете, мансеньор? Вы знаете, о чем идет речь, Дик? Никак нет, мансеньор. Между тем вы здесь, сударь, находитесь уже около часа несколько нетерпеливо заметила королева. Это правда, ваше величество? Значит, вы должны были слышать, о чем мы говорим, и знать, что мы ищем. Монсеньор не предупредил меня, государь, что мне дозволяется слушать, поэтому я ничего не слышал. Сэр Джон не вполне уверенно сказал королеву: «По-видимому, вы располагаете редкостным слугой. Потому я и говорил вашему величеству, что весьма дорожу им». Затем он обратился к своему секретарю который, как мы уже видели, столь умно и последовательно исполнял приказания хозяина в ту ночь, когда Феррари упал с лошади и потерял сознание. — Подойдите, — дико сказал он. — Я здесь, — пансеньор, ответил молодой человек, приблизившись. — Ведь вы, кажется, в некоторой степени архитектор. — Да, я два года изучал архитектуру. — В таком случае посмотрите сюда. — Быть может, вам удастся найти то, чего мы никак не можем отыскать? — Здесь, в подвалах? — Должно быть подземелье с потайным ходом, который ведет из дворца к военной гавани. Актон отошел от стола и уступил место секретарю. Тот склонился над планом, но тотчас же выпрямился. — Мне кажется, искать бесполезно, — сказал он. — Почему же? Если архитектор устроил в подвале потайной ход, то никак не стал бы обозначать его на плане. Но почему же, — по обыкновению раздраженно спросила королева. Потому, государинец, что если ход обозначен на плане, он тем самым перестает быть потайным, поскольку он известен всем, кому доступен план. Королева рассмеялась. А ведь ваш секретарь рассуждает довольно логично, генерал. Очень логично, и мне стыдно, что я сам этого не сообразил, признался Актон. Так помогите же нам, господин Дик, отыскать этот подземный ход, мешала Сема. Если он будет обнаружен, я готова, как героиня. Анны Радклифф, исследовать его и о результате доложить королеве. Прежде чем ответить, Ричард посмотрел на генерала Актона, как бы прося у него позволения. «Говорите, говорите», — подбодрил его генерал. «Королева разрешает, а я не сомневаюсь в вашем уме и в том, что вы умеете молчать». Дик слегка поклонился. «Мне кажется, прежде всего надо исследовать всю ту часть фундамента дворца» которая выходит в сторону внутренней гавани. Как бы тщательно не замаскировали вход, наверное, все-таки можно его обнаружить по какому-нибудь едва заметному признаку. — Значит, надо подождать рассвета, — сказала королева. — А ночь будет потеряна. Дик подошел к окну. Почему же государь не возразил? — Небо в облаках, но сейчас полнолуние. Всякий раз, когда луна станет выходить из облаков, будет достаточно светло для поисков. — Мне надо бы знать только пароль, чтобы я мог спокойно заглядывать во все уголки гавани. — Чего же проще, — сказал Вахтон.